Глава 196. Человек это требует благодарности. Он сделал им то, сделал это. Но можно ли от дарения ждать урожая, снять его и сложить про запас? Одаряя вновь и вновь, ты одушевляешь и длишь привязанность. Если ты не даришь больше, ты уже как будто и не дарил никогда. Ты говоришь: я дарил вчера. И со мной благодарность за эту заслугу. Я отвечу, заслуга это была бы твоей, если б вчера ты умер, но ты жив. Весомо лишь то, с чем уходишь в смерть. Из благородного человека, каким ты был вчера, ты сделался сегодня скупердяем. Сегодня умрет скупердяй. Ты корень питающий дерево. Оно живет благодаря тебе. Ты связан с этим деревом. Оно сделалось твоим долгом. Но вот ты корень говоришь. Больно много я потратил соков, а дерево засохло. Так ли уж лес на корню благодарность от смерти? Если дозорный устанет с м а т и в а т ь с я в горизонт и заснет, умрет город. Не может дозорный ходить по стене про запас. Не складывает в запас биение твое сердце. Житница не запас, перевалка. Ты удобряешь землю и вместе с тем ее обираешь. Я ошибаюсь, с я относить е л н о всего на свете. Отдохновение от трудов созидания представляет тебе музейным залом полным творений. В тот же зал ты хочешь поместить и свой народ. Но нет вещей, нет творений самих по себе. Вещь зависит от языка того, кто о ней говорит. Для ловца жемчуга, куртизанки и торговца черной ж е м ч у ж и н а три разные, не похожие друг на друга вещи. Алмаз драгоценность, когда-то его нашел, когда продал, подарил, потерял, отыскал, когда он сияет в диадеме украшая праздник. В череде будних дней алмаз стаже галька. Об этом прекрасно знает владелец а л л и а н т о в Она запирает их в шкатулку и прячет далеко-далеко, пусть спят. Она достанет их в день рождения короля. Они станут о л и ц е т в о р е н и е м ее гордости. А п о л у ч и л а она их на свадьбу, и они о л и ц е т в о р я л и любовь. В день, когда старатель разбил породу и увидел алмаз, он был о л и ц е т в о р е н и е м чуда. Как радуют нас цветы. Но с а м ы е прекрасное я бросил в море, поминая погибших. Их не видел никто. Этот человек стал говорить со мной от имени своего прошлого. Он сказал: «Я тот самый, кто, будь он мертв, я согласился бы почтить его». Никогда мой друг, единственный подлинный геометр, не перечислял своих заслуг. Он был служителем при треугольниках, садовником в саду символов. Однажды вечером я сказал ему: «Ты должен гордиться своими трудами. Ты столько дал людям». Помолчав, он ответил: «Разве дело в том, чтобы давать?». дающие и излучающие мне нет до них дела. Чем хороша ненасытность короля, который требует и требует жертв, и чем хороши подданные, постоянно готовые на жертвы. в о з в е л и ч и в а н и е такого короля означает унижение его подданных. Но если король меня унижает, я плачу ему презрением. Зато если король принял меня в свой королевский дом, он возвысил меня. Величие моего государя моё величие. Что я мог дать людям? Я такой же, как они. Мало их частицы, что размышляет о треугольниках. С моей помощью люди думают о геометрии, а я с их помощью ем каждый день хлеб, пью молоко их коз, о б у в а ю с ь в кожу их валов. Я отдаю что-то людям, но всё, что имею, получил от них. Как распознать, чего больше отданного или полученного? Чем больше я отдаю, тем больше получаю. И царство мое становится все благороднее. Грубый торгаш и тот не минует дарения, и он не в силах замкнуть свою жизнь с собой. Он находит себе куртизанку, дарит ей бесценные изумруды. Куртизанка блестает, и он чувствует себя в ареоле ее блеска. Ему приятен светящийся о р е о л Но он мало чем обогатил состав слугой куртизанки. Другой отдал себя королю, чей ты королевский, и воистину просиял. Глава сто девяносто с е ь я Я знал человека, который жил только собой, не снисходя и до куртизанок. Я говорил тебе уже. о д о р о д н о м министре с пухлыми веками, том самым, что предал меня и под пытками отрекался и к л я т в о преступничил, предавая и самого себя тоже. Да и как ему было не предать и себя и меня? Если ты принадлежишь дому, царству, Богу ценой собственной жизни, ты спасешь собственную суть. Скупец так принадлежит своим сокровищам. Редкостный бриллиант стал для него божеством. Он умрет, защищая его от грабителей. Но не таков обширный ч р е в о м Как божество он ч т и т самого себя. Бриллианты принадлежат ему и ему прибавляют чести, но он им не принадлежит. Он черта, стена, тупик. И Если ты грозишь ему смертью, во имя какого из богов может он умереть? У него только и есть, что живот. Любовь, выставляющая себя на показ, незменная любовь. Любящий молча созерцает свое божество и говорит с ним безмолвно. Ветка нашла свой корень, губы грудь, сердце слова молитвы. Что мне до чужих мнений и оценок? Скупец тоже прячет от всех свое сокровище. Любовь молчит. Толстая машина бьет в литавры. Да и что такой избыток, если не выставить его на показ? Что за кумир, если нет поклонников? Расписная доска, прикрытая тряпкой, на стене хранилища. Мой дородный министр с пухлыми веками всегда говорил: «Мое царство, мои стада, мои дворцы, мои золотые шандалы, мои женщины». Он всем был необходим. Обогащал обожателей, что простирались перед ним н и ц И б е с т е л е с н ы й ветер чувствует, что существует, клоня колосья. Я есть, думает он. Потому что кланю, но мой министр недовольствовался благоговением, наслаждался он и ненавистью, вдыхал будто аромат, ибо и она отвердила: ты есть, ты существуешь, раз заставляешь страдать. И он катился по телу народа, словно карета. Он был бурдюком надутым низкопробным словесным ветром. Чтобы быть нужно растить дерево, благодаря которому сбудешься. Ты путь, кладь, повозка. Чтобы верить тебе нужно понять во что веришь ты, каково оно твое божество. Мой министр был ямой для накапливания запасов. И Я сказал ему: долго слышал я от тебя мой, мой, мой. И п о д о б р а т е с в о й о б е р н у л с я на бой твоего барабана, подозвал и смотрю, вижу склад всевозможных товаров. Что принесло тебе т в о е богатство? Ты кладовка, сундук, и в той же мере, как они полезен, и существуешь. Тебе приятно слышать, сундуки ломятся, но сам ты, собственно, что такое? Если я прикажу отрубить тебе голову из удовольствия посмотреть на выражение твоего лица, что переменится в царстве? Сундуки твои останутся на месте. Что прибавляешь ты к своим богатствам? Чего они без тебя лишатся? Толстяк не понял вопроса, обеспокоился и засопел, а я продолжал. Не подумай, что я п е к у с ь о справедливости, которая всегда относительно. Сокровища, скопленные в твоих подвалах, великолепны, но не они меня заботят. Да ты ограбил мое царство. л ю б о е семечко грабит землю, с и л я с ь вырастить дерево. Покажи мне дерево, которое ты вырастил. Меня не тревожит, что шерстяной плащ и хлеб, пропитанные потом пастуха и пахаря, достались воятелю. Пот их преобразился в каменное лицо статуи, и неважно увидят они эту статую или не увидят. Грабит житницы и поэт, он ест хлеб, но не жнет и не сеет. Он питает собой поэзию. Ради своих побед я отнимаю жизни у сыновей моего царства. но я сотворил царство, и в нем они сыновья. Покажи мне, чему ты служишь: статуе, дереву, поэзии, царству, ибо ты путь, клад, ь повозка. Тверди хоть тысячу лет, моё, моё, моё. Что узнаю я о твоей дороге? Как послужил ты своим поместьям, драгоценным камням и золоту? Не подумай, что я растапливаю ледник, заботясь об о л о т е Никогда я не п о п р е к н у семя жадностью, с какой втягивает оно в себя соки, оно будоражит почву, оно не помнит себя, и дерево, которое оно высвободит, ограбит его. Ты награбил. Но что проросло, и ограбил от е б я Прекрасна королева далекого царства. Алмазы, выстраданные ее народом, украсили ее корону. Бродяги и нищие ее царства, забредя в чужую страну, издеваются над тамошними бродягами. Ваш королева ободранка, говорят они, а вот н а ш а сияет будто лунный свет и яркие звезды. Но ты сложил в одну кучу жемчуга, бриллианты, поместя только для того, чтобы прославить свое толстое брюхо. Ты воздвиг К умирню, но она жалка, ей не облагородить пошедшего на нее материала. Ты объединил многое, но не возвысил, а принизил. Жемчужина на пальце беднее манящего обещания моря. Я уничтожу твой узел. Он возмущает меня. Твою кумирню я превращу в унавоженную землю для растущих деревьев. Но что мне делать с тобой? Что делать с семечком от дерева, которое обезобразило землю, как обезображивает тело язва? И все же мне не хотелось бы, чтобы тощую справедливость путали с той высотой, которой служу я. Я говорю, случилось так, что взяточничество, воровство, всяческая низость собрали сокровища, которые иначе были бы рассеяны и ничему не служили. с о к р о в и щ е в о з в ы ш а е т своего обладателя, но гораздо важнее, чтобы обладатель возвышал свое сокровище. Я могу его отобрать, разделить и превратить в хлеб для моего народа, но народ мой м н о г о ч и с л е н и мало чему поможет один с ы т ы й день. Если дерево выросло и оно добротно, я превращу его в мачту моего корабля, но не пущу на дрова ради ч а с и тепла, что он даст. Этот час. Зато спуск корабля на воду будет для всех великим праздником. Вот и это сокровище я хочу превратить в чудо, что радовало бы сердца многих. Я хочу вернуть людям вкус к чудесам. Благо, если нищий л о в е к жемчуга не так-то просто достаются эти жемчужны с одно м о р я поверит в чудодейственность жемчужного зерна. Все ловцы станут куда богаче от той единственной жемчужины, что мягко светится в чьих-то руках раз в году. Скудная прибавка к трапезе по справедливом разделе всех жемчужин мало их обрадует. Манит в морскую з ы б ь чужая жемчужина. Глава сто девяносто в о с м Я ищу высокой справедливости, ищу высокого применения низостью скопленному сокровищу, ибо всегда стою за храм, а не за отдельный камень. Не хочу вместо ледника лужи, вместо храма кучи камней. Не хочу разграбления сокровища. Единственное ограбление, которое я чту, ограбление земли семенем. Семя ограбит и себя и умрет ради дерева. Я не стремлюсь обогатить каждого на кроху, прибавив одну жемчужину куртизанке, меру зерна пахарю, козу пастуху, золотую монету скупцу. н и ч т о же н это обогащение! Я хочу, чтобы уцелела полная сокровищница. Все вокруг тогда засветится ее отблеском, словно море, манящее жемчужиной, сотворив божество, не делишь его, каждому оно достается целиком. Но ты оскорблен в своей жажде справедливости. Бедный пастух и пахарь, говоришь ты, по какому праву лишаешь ты их достояние? Во имя каких выгод должны они отказаться от него? Во имя какого бесполезного для них божества? Я должен распоряжаться плодами моих трудов. Захочу, накормлю сказителя; захочу, отложу излишек для праздника. Но по какому праву, вопреки моему желанию? На моем поту и крови ты собираешься построить часовню. Твоя справедливость, отвечу я тебе, п р и з р а ч н а и недолговечна. Она пригодна лишь для этой ступеньки. Разве спрашиваешь, что у земли хочет ли она расти зерно? Земля не знает, что такое зерно. Она земля и только. Ты тоже не можешь хотеть тебе неведомого. Ты равнодушно смотришь на проходящую женщину. С чего тебе в нее влюбляться? Хотя, возможно, она и есть твое счастье. Кто сожалеет о том, что ему не интересны треугольники? Не сожалеет никто. Я о своем не с о ж а л е н и и Исправедливо, потому что сожаление это было бы нелепо. Дело зерна прибавить значимости земле. Она становится землей, рождающей пшеницу. Не собирается и зерно преображаться. В стремительность мысли, сияние глаз, оно зерно. И только д е л о человека питаться хлебом, притворяя его в усердие и вечернюю молитву. Вот и мой пахарь не собирается поливать своим потом землю, взращивая поэзию, геометрию, архитектуру. Он ничего не смыслит в них, они для него чужие. Свой труд он захочет потратить на усовершенствование плуга. И это естественно, он пахарь. Но я оберегаю не камень, а храм, не землю, а дерево, не плуг, п а х а р я а постижение. Я чту творческое начало, пусть на первый взгляд оно сама несправедливость, ибо притеснила камень во имя храма. Но вот храм построен. Теперь ты видишь, что он смысл камней и возданная им справедливость. Видишь, что дерево? Это облагороженная земля. Видишь, что от геометрии перепало, что ты и работяги, ведь и он человек, хоть и не задумывается об этом. Я п е к у с я человеке не с помощью обессмыслившихся припасов и не при помощи равенства, что ч р е в а т о ненавистью. Солдаты полководцы равны у меня перед царством. Бездарный в о я т е л ь трудится наравне с з д о р о в и т ы м ради прекрасного шедевра гения. Плохие работы ступеньки лестницы, ведущие к хорошим. На тебя все же мучает ограбление пахаря, который ничего не получает взамен. Ты мечтаешь о царстве, где каменотес, грузчик, к о ч е г а р в д о х н о в л е н н ы поэзией, геометрией, ваянием и добровольно о т дают тебе излишки, чтобы ты кормил своих поэтов, геометров, ваятелей. Мечтая, ты спутал цель. С путем ее достижения, да, конечно, я хочу облагородить грубого, необразованного работягу. Да, будет прекрасно, если он взволнуется геометрией. Но близорукий скудоумец! Ты захотел все успеть за короткую человеческую жизнь. Ты не понял, что должен проложить дорогу, чтобы задуманное тобой осуществлялось, шагая по ступенькам поколений. Вот оно. Главное твое заблуждение. Теперь ничего не остается, как воспевать погибших в борьбе с морем. Хрупок был парусник, на котором они отправились искать для своих сыновей царства островов. Ты сделал главным б е с к о р ы с т и е погибших, вместо того, чтобы продолжать искать пути и понемногу завершить начатое. Нет, ты воспеваешь и воспеваешь солдат, погибших на крепостной стене и ничего не получивших взамен своей отданной жизни. Воспеваешь старца, что сажает кедр, хотя ему самому никогда не посидеть в его тени. Да и пахари, и пастухи другого поколения утешатся твоей песней. Медленно пускает корни в сердце поэзия. Тень от кедра предназначена сыновьям. Я рад, если жертвы окупаются, но не требую, чтобы воздаяние стало правилом. Жертвенность всегда путь к благородству и признак его. Вот уже третий год я строю и оснащаю мой корабль. Запах древесины, стук молотков — невеликое воздаяние. Торжество настанет еще не скоро. Есть корабли, которые быстро не оснастишь. И если ты перестал поощрять в людях жертвенность, значит... доволен построенными кораблями, усвоенными познаниями, посаженными деревьями, созданными статуями. Значит, ты с ч е л что настало время обжить чужую раковину, осесть в ней и потреблять наготовленное. А я тогда поднимусь на самую высокую из своих башен и пристально всмотрюсь в горизонт. Близок час приближения варваров. Я уже говорил тебе. Нет сделанного, нет запаса, есть устремление, путь, подъем. Пахари когда-нибудь догонят геометров и возместят себе п р о л и т ы й п о т Тогда, когда геометры перестанут творить, если ты догоняешь друга, а идете вы с одинаковой скоростью, другу нужно остановиться, если он хочет, чтобы ты его догнал. Но я уже говорил тебе, равенство, остановка, все наступит в час смерти. дальше идти бесполезно, и накопленное послужит тебе, ибо Господь убирает зерно в житницу. Потому мне и кажется справедливым не делить сокровища. Есть только одна справедливость: спасать то, чем ты жив. Справедливость к твоим божествам, но не к отдельным людям. Бог в тебе, и я спасу тебя, если твое спасение послужит Его величию. Но я не могу спасти тебя пожертвов ради тебя божеством, ибо ты и есть твое божество. Если будет нужно, я спасу ребенка пожертвов матерью, ибо поначалу он был частью ее, теперь она его часть. Спасу сияние царства пожертвов пахарем, спасу семя жертвую землей. Буду спасать черную жемчужину, досталась она не тебе, но благодаря ей для тебя з а м е р ц а л о все море. Спасать от тебя, вопреки твоему желанию разделить ее, потому что богатство твое окажется смехотворным. Буду спасать смысл любви, чтобы ты мог приобщиться ей, вопреки твоему пониманию любви. Она для тебя что-то вроде приобретения или покупки товара. Такая любовь оставит тебя нищим. Буду спасать источник, который тебя поит, а не тебя жаждущего, телесно или духовно, даже если ты умираешь. Что мне до слов? Они дразнятся и показывают друг другу язык. Они создают впечатление, будто я пытаюсь одарить тебя любовью, отнимая ее, приобщить тебя к жизни, навязывая смерть. Это неправда. Словесное противопоставление запутывает суть, счастье ее выразить. Приходит время великих несправедливостей, когда от человека под страхом смерти требуют быть за или против. Так вот мне не кажется справедливым обратить с о к р о в и щ е в прах и вернуть каждому украденное у него: жемчужину куртизанке, к о з у пастуху, меру зерна пахарю, золотой скупцу. с п р а в е д л и в ы мне м кажется возместить душе то, что было отнято у плоти. Это возмещение ты получаешь, когда весь в поту, напрягая м у с к у л ы режешь камень, и вот наконец совладал с ним, одержал победу. Ты отряхиваешь руки, отходишь, наклоняешь голову, прищуриваешься, смотришь, и тебя обжигает улыбка Бога. Конечно, грубую и простую дележку можно облагородить: жемчужину, козу, меру зерна, золотую монету, что сами по себе невеликая радость. Ты мог бы получить в день праздника как дары, у в е л и ч и в а ю щ и й торжественный ритуал. Мало интересные вещи стали бы даром короля, даром любви. Я знал владельца розовых плантаций, который пожертвовал бы всеми своими розами ради одной увядшей, которую носил у с е р д ц а в полотняном мешочке. Но кто-то из моих подданных может обмануться, простодушно поверить, будто радует само по себе зерно, коза, золотой и увядшая роза в мешочке. Мне хочется все расставить по местам. Могу и я заменить сокровище воздаянием. Вот я пожаловал дворянство генералу за победу, садовнику за новую розу, врачу за лекарство, строителю за корабль. По сути, мы все тут заняты куплей-продажей, о п р а в д а н н о й с п р а в е д л и в о й в н я т н о й для разума, но ничего не дающий сердцу. Если в конце каждого месяца я выплачиваю тебе зарплату, излучает ли она свет? Поэтому мне и кажется, что в о з м е щ е н и е м несправедливостей ничего особого не дождешься. Ты вознаградил преданность, почтил гения, смотришь и говоришь: теперь все правильно. Ты привел все в порядок и снова вернулся к своим делам. Никто не получил и лучка света, потому что так оно и должно быть. Несправедливость исправлена, преданность вознаграждена, гений п о ч т е н И если же нас спрашивает тебя вечером у порога, Ну что нового в городе? Ты обо всем, позабыв, отвечаешь. Ничего. Не сообщать же ей, что солнце освещает дома, река впадает в море. Я отклонил предложение моего министра юстиции. Он настоятельно предлагал одаривать моим сокровищем добродетель. Отклонил отчасти потому, что одаривая, ты и разрушаешь то, что намеревался. поощрить отчасти потому что министр мой относился к добродетели словно к редкому фрукту и подыскивал для него достойный футляр порочность его не была чрезмерной в ней была доля изысканности всегда и во всем мой министр ценил прежде всего качество я буду преследовать за добродетель ответил я он застыл недоумевая и я разъяснил я упоминал о своих полководцах в п у с т ы н е Их жертвенность среди песков вознаграждена любовью к этим пескам. Мало по-малу она освещает их сердца. Я обрек их на нищету, но она превратилась в роскошь. Если твоим добродетельным девам будут в радость короны из позолоченного картона, восхищение зрителей и свалившееся вдруг богатство, в чем их добродетель? Девочки веселого квартала ты платишь за более щедрый дар. Отклонил я и п р е д л о ж е н и е архитекторов. Послушай, сказали они, свое бесполезное сокровище ты можешь потратить на возведение чудесного храма, который прославит царство. На поклон к нему века и века будут стекать с я к р о а н ы паломников. Да, действительно. Я не люблю насущного, которое ничем не обогащает. Чту дары пространства и тишины, куда нужнее лишнего амбара. Мне кажется, близость звездного неба и моря, хотя не выскажешь словами, что же именно они дали душе. Но из темного городского квартала, где ты задыхаешься, ты рвешься к ним, к чудесному странствию. Неважно, что оно невозможно. Тоска любви уже любовь. Ты уже спасен, если попытался пуститься в путь по направлению к любви. Я не верю. В раздобывание тебе не раздобыть ни радости, ни здоровья, ни подлинной любви, не раздобыть звезд, не раздобыть храма. Я верю в храм, который грабит тебя. Верю в храм, который растет, выжимая из людей п о т По городам и в е с я м рассылает он своих апостолов, и они хранят тебя во имя своего Бога. Верю в храм жестокого короля. который вмуроывает в в камни свою гордыню. Он забирает всех мужчин к себе на стройку, и надсмотрщики с б и ч а м и превращают их в повозки для камней. Верю в храм, который пьет твой пот и пожирает плоть, но взамен он обращает тебя в свою веру. Только вера может стать тебе истинной платой, ибо камневоз жестокого короля тоже получает право на гордыню. Он стоит горделиво, скрестив руки, у фарштевня каменного корабля, который стал грозной преградой пескам в неспешной реке времен. Величие храма служит и к а м н е в о з у тоже, ибо Бог единожды явленный открыт каждому и открыт целиком. Я верю в храм, рожденный радостным ощущением победы. Ты оснащаешь корабль для вечности. И каждый, кто строит этот храм, поет. Храм тоже будет петь. Я верю в любовь, что приняла обличье храма, верю в гордыню, что сделалась храмом. Поверил бы, если бы ты смог его построить в гневный храм. Ибо я видел деревья, чьи корни питались любовью, гордыней, х м е л е м победы и яростью. Они вытягивали из т е б я сок. питались и росли. Но ты предлагаешь жаждущим корням скудную пищу, ты предлагаешь им золото. Золотом умеет насыщаться лишь склад с товарами. Пройдет век, ветреный, дождливый, и склад исчезнет. Так отверг я сокровища как возможность обогащения, отверг как возможность воздаяния, отверг как возможность построить каменный корабль. но так и не нашел лучезарной картины, в которой оно могло бы преобразиться, облагородив людей, и задумался в тишине. Оно что-то вроде навоза и удобрения, решил я, глупо было бы искать в нем чего-то другого. Глава сто девяносто д е в я т Я просил Господа научить меня вернуть мне по своей неизреченной милости воспоминания о караванах, что шли к святому городу, хотя и не понимал, чем поможет мне лицезрение верблюдов под палящим солнцем в разрешении неразрешимого. Я увидел тебя, мой народ. По моему приказу ты готовился к паломничеству, и будто неизреченной сладости мед. Была мне хлопотливость последнего вечера, ибо есть странствия, которые готовишь будто корабль, построив ты его, оснащаешь. Они сродни статуе или храму и нуждаются в инструментах, в твоей изобретательности, в расчетах и силе рук, ибо снаряжаешь ты его для летящего ветра. Так готовишь ты свою дочь, сперва ты растил ее, учил. Журил за пристрастие к безделушкам, но пришел час отдать ее супругу, и ради того, чтобы в этот час она была прекраснее всех, ты разоряешься ради нее на льняную ткань и золотые браслеты, потому что отправляешь свой корабль в море. Так уложив припасы, з а к л а т и в ящики, завязав мешки, ты по-королевски идешь среди верблюдов, погладишь одного, сунешь лакомый кусочек другому, нажмешь коленом. Помогая потуже завязать ремень, взгромоздишь на верблюда кладь и с гордостью увидишь, что она не съезжает ни вправо, ни влево, зная, что верблюды будут долго раскачивать ее в пути, спотыкаться о камни, опускаться, отдыхая на к о л е н и Но твоя кладь будет сохранять равновесие, так дерево раскачивается на ветру, не опасаясь р а с т е р я т ь груз зреющих апельсинов. Я смакую твою рвение, мой народ. Ты готовишь для себя к о к о н сорокодневного пути по пустыне. Я не вслушиваюсь ветер слов, зная, что не обманываюсь в своем знании о тебе. Ибо накануне похода я иду в безмолвии моей любви и слышу скрип ремней, сопение верблюдов, жаркие споры о дороге, по которой нужно идти, о проводниках и о том, как распределить обязанности. Я не удивляюсь, что вы не в восторге от будущего паломничества, что в самых черных красках расписывается прошлогоднее, высохшие колодцы, знойный ветер, змеи, что таятся в песке, будто незримые нервы, засады, грабители, болезни, смерть. Я знаю, говорит вас стыдливость любви. Хорошо, мой народ, что ты, восхищаясь золотыми куполами святого города, скрываешь свой трепет перед Господом. Ибо Господь для тебя не подарок и не припрятанный впрок припас, Он торжество, венчающее долгое шествие твоих бед и несчастий. И если люди заранее рассуждают о том, что должно их облагородить, Как иной раз рассуждают корабелы о парусах, ветре и море, я не доверяю им, опасаясь, что они не досмотрят за досками и гвоздями, словно отец, что начал слишком рано молиться о красоте для своей дочери. Я люблю песни кузнецов и плотников, они славят не запас, что сам по себе ничто, но путь, ведущий к кораблю. к Вот корабль оснащен, паруса наполнены морским ветром. И пусть мои моряки поют не о волшебном острове, а о морских опасностях. Тогда я поверю. Они победят. Они узнают, каковы они при помощи страданий, п у т и повозок, клади. А ты окажешься слепцом, если доверившись жалобам и проклятиям, которые т е ш а т их сердце, стревожишься и пошлешь им сказители с медовыми устами. которые не будут петь о смерти в пустыне, а только о красоте заката. Что мне до счастья? Оно бесформенно. Ведет меня откровение любви. к а р а в а н отправился в путь. Вот оно: таинственное переваривание пищи, тишина, кромешная тьма кокона, отвращение, сомнение, боль и любое преображение б о л ь В этот час не пристало тебе воодушевление, только верность, хотя ты ничего не понимая потерял в себе опору и ни на что в себе не полагаешься. Тот, каким ты был вчера, обречен на смерть. Как мучительно ощутима тебе прохлада твоего дома, сладость воды для чаепития в серебряном кувшине перед часом любви, мучительно воспоминания о ветке под окном. А кукарека не петуха во дворе. Ты шепнул себе: "Я из своего дома, потому что в пустыне оказался бездомен". Вспомнил ты своего осла, которого будил по утру, лошадь, собаку, таинство общения с ними. Они т е б е отвечали, и вместе с тем были словно бы замурованы в чем-то своем, и ты не знал, дорожат ли они своим кровом или тобой. Из далекой дали твоего отлучения тебе так необходимо потрепать своего осла п о х о л к е погладить похрапу, может быть, для того, чтобы п р и о б о д р и т ь его, будто слепца в глубинах его ночи. И, конечно, в день, когда иссякший колодец предложит тебе лишь зловонную грязь, сердце твое сожмется. Ты вспомнишь доверчивое лепетание родника возле дома. Так заперинает т е б я кокон пустыни. На третий день шаги твои увязнут в смоле ее нескончаемости. Соперник всегда возбуждает, и на удар ты отвечаешь ударом. Но пустыня берет один твой шаг за другим, будто затянувшаяся аудиенция. Твои любезности до тех пор, пока ты в конце концов не замолчишь. Ты шагаешь по пескам с самой зари, но меловое плоскогорье, что слева от тебя на горизонте, осталось там и к вечеру. Ты изнуряешь, изнашиваешь себя, ты как ребенок, что перебрасывает лопаткой землю, задумав переместить гору. Но гора и не подозревает, как старательно он трудится. Ты словно бы заблудился в свободе без границ и усердие твое при последнем издыхании. В этих паломничествах я предлагал своему народу вместо хлеба камень, насыщал колючками. Мой народ, я обрекал тебя на дрожь от ночного холода, отдавал о г н е д ы ш а щ и й п е с ч а н о й б у р е и ты ложился на землю, прикрывал одеждой голову, чувствовал на зубах скрип песка и отдавал солнцу свою телесную влагу. Но опыт научил меня. Слова утешения здесь излишни. Наступит вечер, похожий на синеву моря, мог бы сказать я. Задремлют барханы, будто с юга. Ты будешь идти в прохладе по твердому, влажному песку. Но на губах у меня останется привкус лжи. Своими выдумками я призову к существованию в тебе кого-то не похожего на тебя. Поэтому в безмолвии моей любви я без обиды слушаю твои проклятия. Возможно, ты прав, Господи. Возможно, завтра, Господи, выживших ты преобразишь в толпу блаженных. Но что нам до этих незнакомцев? Сейчас мы словно п р и г о р ш н я скорпионов, обведенных огненным кругом. Такими они должны быть во славу твою, Господи. Вдруг? Будто взмахом сабли, сметя облака с неба, налетел свирепый северный ветер. Выдул с голых песков все тепло до капли. Ледяные лучи звезд пронзили плоть до костей, пригвоздив людей к земле. Что мне сказать им? Разгорится заря, х л ы н е т свет, тепло солнца, будто кровь разогреет замершее з тело. Вы закроете глаза, чувствуя, как оно р а с т е к а е т с я по жилам. Но они ответят мне: вместо нас Господь может и посадит тут завтра сад с счастливыми цветами, и по своей доброте будет питать их. Но этой ночью мы не сжатая полоска ячменя, которую треплет ветер. И они должны быть такими. Восславу Твою, Господи. Я отошел в сторону от страдальцев и так стал молиться, Господи. Благо, что они отказались пить мою ложь. Они плачут и жалуются, но не это главное. Я хирург, подчиняю тело, оно издаёт крик. Я знаю, в них вмурованы и з а п а с ы радости, но не мне отвалить камень. Для радости не подошло ещё время. Плод должен созреть, тогда он станет сладок. Мы проходим неизбежный час горечи. В нас нет ничего, кроме р а з ъ е д а ю щ е й кислоты. Только время вылечит нас и преобразует в радость во славу Твою. И я повел свой народ дальше, питая его камнями, насыщая колючками. И наконец мы сделали поначалу ничем не отличимый от других бесчетных шагов, отданых н пространству волшебный шаг. Торжественный шаг, увенчавший священодействие пути, благословенный шаг среди всех прочих шагов. Распался кокон и отдал крылатое свое сокровище царству света. Так веду я своих воинов ужасами войны к победе, ночным мраком к свету, тяжестью камней к храму, пустыней грамматики к п е в у ч е м у стиху. ответственными склонами и пропастями к пейзажу, открывшемуся с вершины горы. Мы в пути, и мне нет дела до твоего отчаяния и тревог. Не доверяю я и сентиментальным гусеницам, которым мнится, что они влюблены в полет. Мне нужно, чтобы гусеница пожрала с а м о ю себя в пекле пересотворения. Нужно, чтобы ты пересек свою пустыню. У тебя нет доступа к источнику радости, запрятанному в тебе, но ты должен проторить к нему дорогу. Ты оказался изобретательней и выиграл партию в шахматы. Как ты радостен! Но не в моей власти подарить тебе радость за так, обойдя священное действие игры. Поэтому я и хочу, чтобы на ступеньке, где священодействие, ковка гвоздей и обстругивание досок пелись песни кузнецов и плотников, а не песня корабля. Я предлагаю тебе невеликую победу: гладкую доску, выкванный гвоздь, но она обрадует твое сердце, если ты стремился и желал их. Ты ни на что не применяешь бревно, если жаждешь построить корабль. Но я видел человек играя в шахматы тайком п о з е в ы в а л и отвечал на ход противника так безразлично снисходительно, словно его давно зачерствевшего сердцем принудили возиться с детьми. Гляди, какой у меня флот, говорит семилетний капитан, показывая на белые камешки. Прекрасный флот, соглашается зачерствелый сердцем тупо глядя на камешки. Самолюбивому чеславцу. что не пожелал всерьез вжиться в священодействие шахматной игры, не дастся и вкус победы. Если из ч е с л а в и я ты не возведешь в божество доски и гвозди, тебе не построить корабля? Книжный червь, который не знает, что значит строить, предпочитает в силу тонченности песню корабля, песни плотников и кузнецов? А когда корабль оснащен, спущен на воду и летит вперед с толстощёкими парусами, он, не желая замечать н е у с т а н н о е б о р е н и е с морем, поет о волшебных островах. Да, конечно, острова главное и в ковке гвоздей, и в о б с т р у г и в а н и и досок, и в борении с морем, но только если ты не пренебрег ни одной из ступенек, ведущих тебя к преображению. Когда ты преобразишься, ты увидишь, как из морской пены поднимается остров. Но тот, кто едва взглянув на первый гвоздь, зашлепает по теплой жиже мечты, воспевая разноцветных калибри и сумерки на коралловом отолле, вызовет у меня только отвращение к этим птичкам, потому что мне по вкусу н о з д р е в а т ы й ломоть хлеба, а не сладкий компот. Я в него не верю. Я со островов дождя. Где живут серые птицы? И чтобы поманить меня иным райским островом, нужна песня, что в с к л ы х н е т во мне бесцветное небо и серых птиц. Но я, который не строил храма без камней, который добирался до сути, только преодолев р а з б р о д и разноголосицу, я, который не говорил о цветах вообще, а только вот об этом одном с пятью лепестками алого цвета. Я, который ковал гвозди, стругал доски и принимал на себя напор мускулистого моря, только я могу спеть для тебя об острове плотном и невесомом. Я своими руками извлек его из морских глубин. Тоже скажу я. и о любви. Книжный червь славит ее вселенскую полноту. Его гимны не помогли мне никого полюбить. отдельная частная привязанность протарила мне к ней дорогу. У нее свой собственный голос, особенная улыбка. Нет ей подобий. А вечером, облокотившись на подоконник, я окунулся не в свое отдельное озерцо, а словно бы узрел лик Господа, потому что каждому из нас нужна подлинная тропинка. Она сворачивает здесь и здесь. Она белая от пыли, шиповником на обочине. По такой тропинке ты непременно куда-нибудь придёшь. Умирающий от жажды идёт в мечтах к роднику и умирает. Тоже скажу я и о жалости. Ты говоришь мне о страдании детей и вдруг видишь, я зеваю. Ты никуда меня не п р и в ё з Ты сообщил: при кораблекрушении утонуло десять детей. Что у меня арифметика? Я не заплачу в десять раз сильнее, если Число погибших удвоится. Вдобавок со дня основания царства погибли десятки тысяч детей, а мы все-таки рады жизни и порой чувствуем себя счастливыми. Я заплачу о том ребенке, которому ты приведешь меня настоящей тропкой. Благодаря моей розе я увидел все остальные. Благодаря твоему ребенку я почувствую всех остальных и заплачу, но не обо всех. на свете детях, обо всех на свете людях. Однажды ты рассказал мне о к о н о п а т о м хромоногом мальчишке. Он пришел в деревню неведомо откуда, и жители деревни возненавидели безродного попрошайку. Зачем нам этот уродец? Возмущались они. Чирий на благородном лице нашей деревни. Повстречав его рассказчик спрашивает: «Эй ты, к о н о п а т ы у тебя что отца нет?» Тот молчал. В друзьях у него были только козы, бараны, деревья, и рассказчик бывало задавал ему и такой вопрос: чего не играешь со сверстниками? Тот молча пожимал плечами. Сверстники швыряли в него камнями. Урод хромонога, пришел из уродской страны, где все плохо и все не так. Иногда он отваживался подойти к играющим, красивые складные мальчики. Вставали враждебной стенкой. Вали отсюда краб ползучий. Твоя деревня от тебя отказалась, так ты вздумал р о д о в а т ь нашу? У нас добротная деревня, в ней все прочно стоят на ногах. И ты видел, как молча поворачивался и отходил х р о м о н о ш к а припадая на больную ногу. Повстречав его опять, ты спрашивал: «Эй ты, к о н о п а т ы й у тебя что, нет матери?» Он молчал. Быстро взглядывал на тебя из-под лобья и краснел. Тебе казалось, что он должен быть озлоблен, полон горечи. Ты не мог понять, откуда в нем спокойная кротость. Но он был кроток. Да, он был таким вот, а не иным. Пришел день, когда крестьяне взялись за палки, решив прогнать его прочь, хромой отродье. Пусть ищет себе место, где хочет. Нечего ему делать в нашей деревне. Ты защитил его и спросил: "Эй ты, к о н о п а т ы й неужели у тебя и брата нет?" Лицо его осветилось, и он посмотрел тебе прямо в глаза: "Да, у меня есть брат." Вспыхнув от гордости, он стал рассказывать тебе о своем старшем брате, его родном брате, а не чужом. Он воин и где-то в далеком далеке несет службу царства. У него замечательный конь Гнедой, а не какой-то еще. И на этого Гнедого коня брат посадил его позади себя, его х р о м о н о ж к у его Конопатова, в день, когда праздновали победу, в победный день, а не какой-то другой. И когда-нибудь он приедет, его старший брат, он посадит его на коня, его х р о м о н о ж к у его Конопатова, и пусть тогда на него посмотрит вся деревня. Но на этот раз, сказал мальчишка. Я попрошу его посадить меня впереди, и он посадит, и все будут на меня смотреть, а я буду командовать направо, налево, быстрей. Брат не откажет мне, он любит, когда мне весело, и мы будем с ним вдвоем. Он уже не был ненавистным х р о м о н о ш к о й весноватым уродцем. Он был любимым младшим братом. Он ехал на коне, настоящем боевом коне. В день победного торжества. И снова настало утро. Ты опять увидел мальчишку. Он сидел на низкой ограде, свесив ноги, а другие мальчишки швырялись в него камнями. Бегать? И то не умеешь, хромонога. Он посмотрел на тебя и улыбнулся. Вы теперь были за одно. Ты тоже знал, как обделены его враги. Они видят в нем только хромого, только урода, а на самом деле он... Любимец старшего брата, который ездит на боевом коне, пусть не сегодня, но брат отмоет его от плевков, загородит своей славой, как крепостная стена от камней. в е т е р м ч а щ щ е г о с я г а л о п о м коня облагородит ч е д у ш н о г о уродца. Никто больше не увидит его некрасивым, потому что красив его брат. На сегодня он будет избавлен от унижения, потому что брат его радостен и исполнен славы. И он хромой будет греться в его лучах. С этих пор его будут принимать во все игры, б е г а й с нами, раз у тебя такой брат. И он попросит брата, чтобы тот посадил и других мальчишек на коня впереди себя, всех по очереди, чтобы и они могли отведать быстрого ветра. Он не будет с ними суров из-за их невежества. Он будет их любить и скажет. в с я к и й раз, когда брат будет приезжать, я буду звать вас послушать его рассказы о б и т в а х Он п р и н и к к тебе, потому что ты знаешь. Для тебя он уже не пустое место, не ничтожество. За ним ты видишь его старшего брата. Но ты взял и сказал ему то, что лишило его рая, воздаяния за все беды теплого солнца, взял и лишил щита, который прибавлял ему мужества под градом летящих камней. втаптал в н е и з б ы в н у ю грязь. Ты взял и сказал ему: "Малыш, ищи себе другую опору, потому что не приходится надеяться на поездку на боевом коне. Как р а с скажешь ему, что его брата выгнали из армии, что покрытый позором ковыляет он к деревне, хромая и приволакивая ногу, и вслед ему швыряют камни." Рассказчик добавил: Я же и похоронил его. Он утопился в пруду. Он не мог жить в мире без солнца. И тогда я заплакал над человеческим горем. И благодаря в е с н у щ е т т й мордашке этой, а не другой, благодаря боевому коню гнедому, а не какому-нибудь иному, благодаря прогулке на этом коне в день победного торжества, а не в какой-нибудь другой день. Благодаря насмешкам этой деревни, а не другой, благодаря пруду, в котором, как ты сказал мне, плавали утки, а по берегу было разложено выстиранное т р я п ь е я увидел Господа. Вот как далеко зашла моя жалость, потому что вел ты меня тропой подлинности и говорил вот об этом мальчишке, а не о другом. Не ищи света. Как вещи среди вещей ищи камни, строй храм, и он озарит тебя светом. Старательно смазывая ружье, воздавая должное и ружью и смазке, считая шаги, когда ходишь по кругу, отдавая честь своему капралу, отдавая должное и капралу и своей чести, ты приуготовляешь в себе озарение, мой дозорный. Передвигая шахматные фигуры. Принимая всерьез правила шахматной игры, краснея от гнева, если противник их нарушает, ты п р и у г о т о в л я е ш ь в себе восторг победителя. В кровь стирая ноги своих верблюдов, проклиная жажду и ветер песков, спотыкаясь, дрожа от холода, изнывая от зноя, ты, если только пребывал верным необходимости каждой минуты, а не восторженному предвкушению крыльев этой л ж и в о й поэзии. с е н т и м е н т а л ь н о й гусеницы, ты можешь рассчитывать на озарение паломника, который вдруг по внезапному биению сердца поймет, предыдущий шаг его был шагом к чуду. Как бы ты ни воспевал радость, не в моей власти открыть скрытые в тебе запасы счастья, но я могу быть тебе в помощь на ступеньке вещественности. Я расскажу тебе, как поддерживать колодцы, как лечить на л а д о н я х в о д я н ы е мозоли, о геометрии звезд и как завязать узлом веревку, если клад ь твоя съехала на бок. Чтобы искусство завязывать узлы стало для тебя песней, я познакомлю тебя с погонщиком верблюдов, который в юности был матросом. Поэзия узлов для него вдохновение поэзии составления букетов, изготовления украшений. Для танцовщиц есть узлы, способные удержать на месте корабль. Но развяжет их даже ребенок, едва прикоснувшись пальцем. Есть другие, они кажутся проще поворота л е б е д и н о й шеи, и ты можешь держать Пари с приятелем, что он развяжет его без труда. Если приятель примется за работу, ты можешь спокойно сидеть в сторонке и посмеиваться. Этот узелок из тех, что доводят до бешенства. Не забудет учитель в совершенстве владея своим искусством и легких петель, которыми ты перевьешь подарок для любимой. Читрость завязанной ленты в том, что развязать ее можно одним движением, словно сорвать цветок. Она увидела твой подарок, скажет он, и восхищенно вскрикнула. И он тоже вскрикнет, а ты отведешь глаза. Потому что погонщик мало похож на влюбленную девушку, хром, кривонос и вдобавок еще и косит. Нет, я не буду пренебрегать мелочами, которые кажутся тебе и совершенно напрасно ничтожными. Матрос сделал искусством завязывания узлов, благодаря ему простая веревка послужила канатом для буксира или спасением. Раз игра подчас становится для нас возможностью подняться выше. Я приравниваю игру по значимости к молитве, но, разумеется, мало по-малу, по мере течения дней, твой к а р а в а н изнашивается, и тебе уже не хватает таких простых молитв, как завязывание узлов на веревках или кожаных ремнях, как вытаскивание песка из сухих колодцев, как чтение по звездам. Тогда вокруг каждого сгущается мертвая тишина, каждый становится дерзок на язык. Тук, науха и чёрств сердцем, не тревожься, это разрывается кокон. Ты обогнул ещё одно препятствие и поднялся на холм. Камни и колючки пустыни, от которых ты мучился, ничем не отличаются от вчерашних, но ты кричишь с неистово бьющимся сердцем: вот оно! И твои со товарищи по каравану бегут к тебе. Всё изменилось в ваших душах, будто с приходом зари. Ваша жажда, мозоли на руках и ногах, изнурение зноя, ночной холод, пустынный ветер, что слепит и с к р и п и т на зубах песком, все погибшие верблюды, все болезни и все дорогие друзья, которых вам пришлось похоронить, вдруг возмещены вам старицей. Но не хмельным пиром, не прохладной тенью, не красотой юных девушек, что стирают белье в голубой воде, не даже величием куполов, что венчают святой город, чем-то неуловимым, малой звездочкой. Солнце благословило шпиль, и звездочка засверкала превыше всех куполов. Но как она еще далека! Тебя может разлучить с ней треск ломающегося кокона. Осыпающаяся тропа может обвалиться в пропасть. Впереди еще скалы, с которых можно упасть, и пески, пески, и опустелые бурдюки, и больные, и мертвые, последняя пища солнца. И все-таки вы вынесли в себе радость. Она выпорхнула бабочкой среди песков и колючек, под которыми прячутся чуткие змеи, как нервы под кожей. Вас обрадовал незримая звезда. Она бледнее, чем Сириус в ночь Самума, такая дальняя, что те из вас, у кого нет зоркости орла, не видят ее. Настолько непрочная, что стоит солнцу чуть повернуться, как она исчезнет. Так вот мигание этой звезды, и даже не мигание. А для тех, у кого нет орлиной зоркости, отблеск в глазах тех, кто видел это мигание, отблеск отблеска. И вот этот отблеск в одно мгновение изменил вас. Сбылись все обещания за все в о з д а н о в а м с т а р и ц е й потому что один из вас, вглядевшись в даль с орлиной зоркостью, неожиданно остановился и указывая рукой в пространство, закричал: «Вот оно!». Свершилось. На взгляд ты ничего не получил, но ты получил все. Теперь ты напоен, накормлен, исцелен от ран. Ты говоришь: «Я могу умереть? Я видел святой город и умру счастливым». Я веду речь не о контрасте, из-за которого после нищенства счастьем кажется тоще е благополучие и блаженством у т о л е н и е жажды после алчбы. Я же сказал, караван еще в пути, и путь опасен. Разве говорил я, что пустыня выпустила его из своих объятий? Не веду я речь о каких-то п е р е м е н а х судьб, потому что нажитую радость не отнимет и смерть от жажды. Подчинившись, паломники добросовестно творили священное действие пути по пустыне, и этот путь сотворил их и позволил войти в праздник, праздник, замерцавший вдали золотой пчелкой. Не подумай, будто я что-то преувеличил. Однажды я заблудился среди девственных песков и вдруг заметил человеческий след. и понял? с л а д о с т н а смерть среди соплеменников. Все вокруг осталось прежним. Новым был п о л у с т е р т ы й след на песке. Он все переменил. Что же увидел я, о народ мой, сострадая тебе в молчании моей любви? Увидел, как кровоточили ноги твоих верблюдов, как потеряв сам себя, ты брел по пескам под знойным солнцем, как выплевывал песок, бронил соседа и броня его страшился сгустившейся тишины, где тонули один за другим. Твои одинаковые шаги. Я не дал тебе ничего, кроме скудной пищи, постоянной жажды, укусов солнца и мозолей на руках. Питал камнями, поил колючками, а затем показал тебе отблеск, отблеск золотой пчелки, и ты преисполнился благодарности и любви. Дары мои невесомы, но чем так уж хороши величина и тяжесть? Мне достаточно раскрыть ладонь, чтобы двинулась в путь а р м и и кедров, которая оденет могучую гору. Мне достаточно одного семечка. Глава двухсотая. Если я подарю тебе состояние, будто нежданное наследство от дядюшки, чем я тебя облагорожу? Если подарю тебе черную жемчужину из глубин моря, миновав священное действие погружения на дно, чем я тебя облагорожу? Облагораживает тебя только то, что преображает, ибо ты семя, нет для тебя подарков, и поэтому я хочу утешить тебя, тебя, что так горюет из-за потерянных возможностей. Нет потерянных возможностей. Резчик режет кость, вытачивая лицо богини или царевны, и оно западает тебе в душу. Ювелир работает с чистым золотом и, возможно, его украшения меньше говорят человеческому сердцу. Но ни золотой браслет, ни статуэтка из кости не достались им как подарок. И ювелир, и резчик только путь, кладь, повозка. И тебе даются только камни для будущей часовни, которую ты должен построить. И камней всегда хватает, как всегда хватает земли кедру. Вот земле может не хватать кедров. И она может остаться каменистой пустошью. На что тебе жаловаться? Нет потерянных возможностей, ибо дело твое быть семенем. Если у тебя нет золота, режь кость. Если нет кости, режь дерево. Нет дерева, собирай камни. Для дородного министра с пухлыми веками, которого я отсек от моего народа, не нашлось ни единой возможности ни в его поместьях, ни в тачках с золотом, ни в погребах набитых алмазами. но для того, кто шел и споткнулся о камень, приоткрылась необыкновенная возможность. А ты, горю я, ты просишь подарков, а не возможностей. Тот, кто жалуется, что люди его обделили, сам отстранился от людей. Тот, кто жалуется, что ему не додали любви, ошибается в понимании любви. Любовь никогда не была подарком, который получают. Никто и никогда не лишал тебя возможности любить. Ты в любой миг можешь стать солдатом королевы, и к о р о л е в е совсем не обязательно знать о тебе для того, чтобы ты был счастлив. Мой геометр был влюблён в звёзды. Светящуюся нить он ощупывал разумом и превращал в закон. Он был путём, кладью, повозкой. Пчелой р а с ц в е т ш е й з в е з д ы он добывал свой мед. Я видел, он умирал счастливым, благодарный тем нескольким фигурам и формулам, на которые обменял свою жизнь. Счастлив был садовник моего сада, когда у него раскрывалась новая роза. Звездам может не хватать геометра, саду садовника, но тебе не может не хватать звезд садов, гальки, в ы б р о ш е н н ы е из пенных губ моря. Не говори мне, что ты нищ. И вот что я понял, глядя на отдыхающих моих дозорных: они с аппетитом ужинают, шутят, подначивают друг друга. Сейчас они противники нескончаемого хождения по кругу, враги долгих часов бдения. Они рады, что избавились от Ярма. я р м о их не друг. И это так естественно, не друг и в то же время неизбежно необходимый насущный для них удел. И война такой же удел, и любовь. Я уже говорил тебе о воине, что светится светом любви, говорил о влюбленном, который становится достойным воином. Разве умирающий среди песков закован в броню без чувствия? Он молит: позаботься о моей любимой или позаботься о моем доме, детях. И поэтому тебе драгоценна его жертвенность. Я наблюдал за беженцами берберами. Они не шутили, не п о т р у н и в а л и друг на другом, не подумай, что я веду речь о противодействии, об облегчении, что наступит неизбежно, если удалить больной зуб. Противодействие, контраста хватает ненадолго. Да, если вода станет безвкусной, запретив ее пить, можно вернуть ей вкус. Она станет вкуснее, вкуснее рту, горлу, желудку и ничему больше. Так вкусен. Ужин для моих дозорных после тяжкой и неприятной работы, разыгравшийся аппетит причиной их удовольствия. Можно, конечно, оживить жизни для моих берберов, кормя их только по праздникам. Но дозорного в з р а щ и в а ю т часы бдения, хотя и дозорные тоже едят. Однако совместный ужин дозорных ничто иное, нежели воловье стремление к к о р м у ш к е и обжествление о желудка. Ужин их причищения хлебом, собравшим на вечерю дозорных. Пусть они не догадываются об этом. Однако с их помощью хлебное зерно становится бдением и взглядом, обнимающим город, и может случиться так, чтобы д е н и е о б н и м а ю щ и й город, взгляд, благодаря им, возвеличит хлеб. Хлеб, он ведь тоже разный. Есть один хлеб, есть другой. Если ты хочешь проникнуть в тайну дозорных, о которой они не подозревают, посмотри, как обольщает кто-то из них в веселом квартале женщин, рассказывая им. Стою я как-то на крепостной стене, и вдруг у меня прямо над головой одна за другой три пули. Я и ухом не повел, не шевельнулся, и с гордостью откусывает большой кусок хлеба. А ты, глупец, услышав эти слова, щел стыдливость любви похвалбой. ь Бахвала, знай. Дозорный, рассказывая байки о своем стоянии на посту, озабочен не возвеличиванием себя. Ему хочется согреться тем чувством, в каком он не признается и сам себе. Он никогда не признается, что любит горд. Он умрет ради своего божества, но оставит его безымянным. Он служит ему, но не хочет сознаваться в этом. И того же молчания требует и от тебя. Патетика его унижает. Не умея назвать свое божество, он инстинктивно защищает его от твоих насмешек и своих собственных тоже. Вот и разыгрывают мои дозорные бахвалов и фанфаронов, без труда вводя всех в заблуждение, ради того, чтобы прикоснуться к з а т а и в ш е м у с я в глубинах самих себя роднику любви. И если красотка скажет: вот не задача, мало вас уцелеет после войны, ты услышишь, как охот на н и с ней согласятся, согласятся изрыгая ругательства и проклятия, но в тайне. Слова красотки им приятны словно признание, ибо умрут они ради своей любви. Но попробуй скажи им, что они любят, они расхохочут тебе в лицо. За дураков ты их что ли принимаешь, собираясь расплатиться цветистыми фразами за их кровь, хотя храбрости им не занимать ясное дело. Так чеславятся они. Из любовной стыдливости разыгрывают бахвалов, и правы, потому что иной раз ты обманываешь их, пользуясь их любовью к городу. Отправляешь спасать свои амбары. Презирая тебя, они постараются тебя у в е р и т ь что идут на смерть из фанфаронства. Сам-то ты не любишь город. Они чувствуют в тебе сытого, но с любовью, без лишних слов спасут твой город. И с наглой усмешкой, будь такой с собаки, бросят тебе твои спасенные амбары, потому что и они часть города. Глава двести Ты мне в помощь, когда меня обличаешь. Да я ошибся, описывая увиденный мною край. Не там п о м е с т и л реку, позабыл эту деревню. Ты торжествуешь, указывая на мои ошибки. Твоя работа мне по нраву. Есть ли у меня время все измерить, все перечислить? Мне важно, чтобы ты увидел мир стой горы, которую я выбрал. Ты увлекся моей работой, пошел дальше меня.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 По морю плывет невидимый еще остров, похожий на корзинку полную пряностей, и ты видишь, что твои матросы, потлатые грубияны, томятся неведомым им томлением нежности. Образ колокола возник прежде, чем ты услышал его звон. Неповоротливому сознанию нужно весомое гудение, но тонкая струна в душе уже все уловила. И я уже счастлив, потому что иду к саду, с у л я щ е м у розы.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 преображенны й священно действием поставленных пруссов, з в е з д н о й книги и палубы, к о т о р у ю необходимо д р а й и т ь Ты, вернувшись, поешь своим сыновьям об островах, что странствуют по морю. Ты хочешь, чтобы и они пустились в путь, а я? Я стою в тени. Я слышу твою песню и довольный тихо с т у п а й ухожу.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 О пригодности ловушки я сужу по добыче. Не логика связывает дробный мир воедино. Божество, которому равно служит каждая частичка. Слова мои неловкие, на первый взгляд не с в я з а н ы но внутри их я сам. Я просто есть и все тут. Если женщина наряжена в платье, я ж е не раздумываю, настоящие или нет на платье складки. Вот она идет, она красиво, плавно двигаются складки на ее платье, собираются, распрямляются и все-таки сохраняют гармонию. Я не знаю, есть ли логика в складках платья, но они заставляют забиться сердце сильнее, вызывая соблазн ж е л а н и я Глава двести вторая. Я заговорю с тобой о млечном пути, что протянулся над городом, и подарю тебе его. Подарки мои просты. Я сказал, и на устроенную так усадьбу смотрят звезды. И сказал правду, ибо и твоя усадьба устроена точно так же: слева сарай, в нем осел; справа дом, в нем жена и дети; перед домом сад с оливами; за твоим домом дом соседа. Вот и все твои дороги в обыденной скудости мирных дней. Если тебе по нраву прибавлять к своим неурядицам чужие, ведь и в своих тогда больше смысла, ты постучишься к другу. Выздоровление его ребенка сулит выздоровление твоему. Украденные у него ночью грабли наполняют ночь неслышно крадущимися ворами. И б е с с о н н и ц а твоя становится боденем. Смерть твоего друга для тебя смертельна. Но если тебе по душе любовь, ты поворачиваешься к собственному дому, улыбаясь, приносишь в подарок переливчатую п а р ч у или новый кувшин, или б л а г о в о н и е или еще что-то, что обращается в радостный смех, так веселее вспыхивает зимой огонь от молчаливого кусочка дерева. И если с наступлением утра тебе нужно приниматься за дела, ты поднимаешься и сонный идешь в сарай будить осла в стойле. Ты поглаживаешь его, похлопываешь по холке и, подтолкнув вперед, выводишь на дорогу. Ты идешь, дышишь. Вокруг тебя поля и холмы, картина насыщенная силовыми линиями, перепадами, призывами, соблазнами, отказами. пусть ты не воспользуешься ни одним из них, пусть ни за одним из них не последуешь, но каждый твой шаг отмечен особым настроем. В твоем владении целая страна, п о л н а я лесов, пустынь, садов, даже если сейчас ты о ней и думать не думаешь, но все-таки ты принадлежишь такому вот укладу, а не другому. Но я проложил еще одну дорогу в твоем царстве, и у тебя появилась еще одна возможность смотреть. И вперед и назад, и вправо и влево. Я попросил тебя поднять глаза к небесному своду, распростертому над твоим тесным кварталом, где ты задыхаешься от недостатка воздуха, и душа твоя омылась морской синевой. Вот я медленно развернул перед тобой ковер времени, куда более пространственный, чем тот крошечный кусочек, на котором вызревает твой колосок, и ты п о ч у в с т в о в а л себя древнее на тысячу лет или напротив. новорожденным младенцем. И это еще одна дорога, которую я протарил для тебя. О мой человеческий колосок под светом звезд! И если сердце твое потянется к любви, ты подойдешь к распахнутому окну, чтобы окунуться в синего неба и скажешь своей жене в тесном своем квартале, где задыхался от недостатка воздуха: вот мы с тобой одни, ты и я под взглядами звезд. И по мере того, как будет п р е б ы в а т ь воздух, ты будешь дышать все глубже и очищаться, станешь живым и похожим на траву, что пробилась среди каменистой пустоши и раздвинув камни тянется к небу, похожим на пробуждение. И несмотря на хрупкость, на уязвимость, в т е б я очнется сила, способная повлиять на ход веков. Ты станешь звеном в цепи. И если присядешь, у очага соседа, чтобы послушать, как шумит мир, скорее шушит, потому что тебе расскажут, что делается в соседнем доме. Вернулся с войны сосед, и выходит замуж соседка, то окажется, что я расширил в тебе душу, и она стала ч у т ь ч е слышать. Свадьба, ночь, возвращение солдата, тишина, звезды сложатся для тебя в небывалую мелодию.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 Будет опекать справедливость. Если я уничтожу уклад в о и м я справедливости, я уничтожу человека, и моя справедливость лишится подопечного. Справедливым нужно быть к божествам, которым ты служишь. Но вот ты пришел ко мне и спрашиваешь, но не о наказании и не о награждении неизвестного мне человека, тогда бы я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 Свое неодобрение ты поместил во б о л о ч к у его поступка и протягиваешь мне, чтобы мы стали за одно. Так мой поэт, желая передать мне ощущение славной судьбы, клонящейся к закату и сопутствующую закату печаль, говорит: «Октябрьское солнце». Хотя дело совсем не в солнце, не в этом конкретном месяце среди прочих других. И если я захочу передать тебе ощущение от моей ночной победы, когда бесшумно п о д к р а в ш и с ь я обратил сон н е д р у г а в в е ч н ы й Я сцеплю одно слово с другим и скажу, например, прикосновение снежной сабли, чтобы поймать в плен ту неуловимую нежность, что с о п у т с т в о в а л о свершившемуся, хотя дело, конечно, не в сабле и не в снеге. Вот и в человеке ты выбрал поступок. который станет для меня сродни образу в п р о и з в е д е н и и Твоя обида должна стать к о г т е м должна обрести лицо. Никому не в т е р п е ь жить обиталищем призраков. Что нужно твоей жене сегодня вечером? Разделить свою обиду с приятельницей, раздать эту обиду всем вокруг. Так уж мы устроены, не можем жить одни.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 Чем поможет тебе судебное решение? Тебе нужно, чтобы приняли тебя молчаливо, не благодаря этому движению и не другому, не за эту добродетель и не за другую, не за это слово и не за другое, но во всей твоей недостаточности таким, каков ты есть. Глава двести ч е т р Мне пришлось раскаяться, что я тратил себя безмеры, сочтя таланты, дарованные мне свыше самоценными, тогда как они всего лишь предуказание пути. И вот оказался пустым в пустоте. Меру я принял за скаредность сердца и тела и не желал ее знать. Я поджигал лес, чтобы н а ч а с согреться, ибо пожар полыхал так царственно. Я скакал галопом, слышал свист пуль на духом и не хотел беречь свои дни. Весь целиком принадлежал к а ж д ы й из минут своей жизни, но плод рождается только тогда, когда не пропущена ни одна минута. Я посмеялся над книжным червем. Он отказался выйти на крепостную стену, когда город его осадили, из презрения, как он выразился, к физиологическому мужеству. Мне было смешно. Он говорил так, будто считал себя чем-то вечным, а не приходящим. Будто есть цель. А не цеп перемен, свидетельство текущей жизни. Презирал я и неизменность аппетита, жизнь ради пищеварения, какой живут в своих домах обыватели, обыватели я заставлял служить сиянию своего клинка, а своим клинком служил незыблемости царства. В сражениях я рубил с я отчаянно, безудержно, не слушаясь усталости, скулежки страха, но мне совсем не понравится, если Истериографы моего царства представят меня в е т р я н о й м е л ь н и ц е й с саблей, никогда я не был только клинком. И если я обходил страной брезгливцев, что едят зажав нос, будто глотают микстуру, мне не понравится, если истериографы моего царства изобразят меня всеядным обжорой, никогда я не был только желудком. Я дерево, у меня мощные корни, я не пренебрегаю ничем из того, что может послужить мне на пользу. Все мне в помощь, все выше я тяну мои ветки. Но я понял, что был неправ в своем отношении к женщинам. Пришла ночь моего раскаяния, и я понял, что не умел обходиться с ними. Я походил на грабителя. Ничего не с м ы с л я в с в я щ е н н о действии игры. Он жадной торопливостью сгребает шахматные фигурки и, соскучившись, глядеть на беспорядок, отшвыривает их прочь. В ночь моего раскаяния, Господи, я поднялся с постели. В гневе я понял, что был валом у кормушки. Но разве я баб н к Господи? Одно дело самому вскарабкаться на гору, другое странствовать по горам на носилках, выбирая самые красивые пейзажи. Но вот обозначили с ь о ч е р т а н и я голубой равнины. И тебе уже стало скучно? Но ты приказываешь нести т е б я дальше. Я искал в женщине подарка, которым она мне может стать. Я хотел эту, потому что она напоминала мне серебристый колокольчик, по которому я тосковал. Но что делать с колокольчиком, что одинаково звенит д н ь м и ночью? Ты отправляешь колокольчик в кладовку, он тебе больше не нужен. Другую я пожелал за трепетность, с какой она говорила: "Ты господин мой". Но слова быстро прискучивают и хочется иной песни. Да я тебе десяток тысяч женщин одну за другой, и ты очень быстро истратишь особую черточку каждой, и тебе их будет мало, и снова ты ощутишь голод, ибо сам ты изменчив, меняешься от весны к осени, от утра к вечеру и от перемены ветра. Но разве не знал я, что не исчерпать души человеческой, сколько из нее не черпай? что в таинственных глубинах каждого дремлет невиданный пейзаж с нетронутыми лугами, тихими з а в о д я м и островерхими горами, потаенными вертоградами, что о каждом повороте его и изгибе мы можем неуставая проговорить всю жизнь. И я удивлялся, Господи, в скудости запаса, с которым приходила ко мне Ита и другая женщина, мне едва хватало ее запаса на ужин. Я не считал их, Господи, пахтной землей, где я должен трудиться круглый год с зари до зари, обувшись в тяжелые башмаки, взяв плуг, лошадь, барану и лукошко с зернами, помня о сорняках и вооружившись верностью, чтобы получить от них то, что будет служить мне. Нет, я не звел их на роль кукол, которых выставляют старейшины за кудалых деревушек, чтобы встречать тебя, именитого гостя, когда ты объезжаешь свое царство. Из н о г л а з а я куколка читает приветственный стишок и преподносит в корзинке местные яблоки. Подарок тебе, разумеется, приятен, потому что хороши свежие улыбающиеся губки, певучие движения рук, протягивающих яблоки, простодушные слова и голосок. Но ты в миг и с ч е р п а е ш ь эти дары, выскребешь до дна мед, потрепав румяную свежую щечку, усладившись бархатом застенчивости. Но и эта куколка п а х т н а я земля, раскинувшаяся до неведомых горизонтов, где ты, возможно, потерялся бы на всю жизнь, если б знал, как до неё добраться. Но я хотел собирать от улья к улью готовый мед. Я не искал необозримого пространства, которому поначалу Нечего тебе предложить, к о т о р о е требует от тебя одного идти и идти, ибо долго нужно следовать молча за хозяином владений, если хочешь сродниться с ними. У меня был друг, единственный подлинный геометр. Он был мне учителем. К нему приходил я со своими неразрешимыми противоречиями не для того, чтобы он разрешил их, для того, чтобы взглянул. И от одного его взгляда они смотрелись по-другому. Потому что и он был другим, чем я. Он слышал другие звуки, видел другое солнце, по-другому чувствовал вкус пищи. Из-под властной ему вещественности он извлекал такой вот плод аниной, е не р а с ч ё т а м и не взвешиванием, п р и с у щ ему особенностью движений, заданным в нем направлением в пространстве. Я ощущал в нем пространство, искал его, как ищет морской ветер или одиночество. Но что получил бы я от него? Если бы стремился не к человеку, а к готовому запасу, не к дереву, а к плодам, думая насытить душу и сердце геометрическими выкладками. Господи, то, что я ввожу в свой дом, Ты дал мне как землю для возделывания, дал, чтобы я шел с ней рядом и открывал ее. Господи, сказал я. Только для того, кто вскапывает свою землю, сажает оливы, сеет ячмень, наступает час преображения, которого не дождаться, если ходишь за хлебом в лавочку. Приходит час, и ты празднуешь собранный урожай. торжество наполненных закромов, когда ты толкаешь тихонько скрипучую дверь к запасам солнца, ибо настал час, и ты убрал вам барсилу, что воспламенит твои чёрные квадраты земли. Убрал холм семян, окружённый ещё о р е о л о м золотой пыли, будто славы, что не успела смолкнуть. Ах, господи, сказал я, я ошибся дорогой. Я блуждал среди женщин, словно шатун бродяга. Мучился возле них, словно в бескрайней пустыне ища оазис, который был не любовью, который был вне любви. Я искал скрытые в них сокровища, будто вещь среди прочих вещей. Прислушивался к их короткому, будто у гребцов, дыханию. Я стоял на месте и не двигался. Глазами я оценивал их совершенство и пытался утолить жажду красотой тонких щиколоток и округлых локтей. Во мне жила тоска. Она направляла меня. Меня томили жаждой, обещая исцеление. Но я ошибся дорогой. Смотрел твоей истине в лицо и не узнавал ее. Я походил на безумца, что крадется ночью к р а з в а л и н а м прихватив долото и заступ. Он простукивает стены, выворачивает камни, прикладывает ухо к тяжелым плитам. Он дрожит, охваченный болезненной лихорадкой, но он ошибся, господи, и щ а сокровище как готовый запас, что положили век назад в потайную нишу, будто жемчужину в раковину. Старик так ищет юность, скупец богатства, влюбленный, залог любви, гордец, залог гордыни, честолюбец славы и все они. Праха и суеты сует. Ибо не рождается плод без дерева, не рождается радость без трудного труда создания. и Бесполезно искать среди камней камень, который стал бы тебе дороже других. Из ч р е в а руин не извлечешь ни славы, ни богатства, ни любви. Как безумец, что б е с п л о д н о копает землю ночь за ночью, ничего не обрел. И я в своем с л о с т о л ю б и и ином, чем с л о с т о л ю б и е скряги, но столь же т щ е т н ы м Опять и опять я оставался самим с собой. Мне тоскливо самим с собой, Господи, и наслаждения моя мрачают и утомляют меня. Я хочу творить священное действие любви, праздник её приведет меня на иную ступень, ибо все, чего я ищу и жажду, чего ищут все на свете люди, не на ступени вещественного, к о т о р о е у них под руками. Вне с в я щ е н н о действия ты начинаешь ждать от камней того, что они дать не могут, хотя ты можешь из этих камней построить часовню. Радость не в том, чтобы среди камней отыскать нужный камень, радость в с в я щ е н н о действии. благодаря которому камни преобразятся в храм. Вот и женщина только хаос, если я не провижу сквозь нее иное. Господи, я смотрю на свою жену, обнаженную, спящую, красивую, тонкую в щиколотках, с т е п л о й нежной грудью, и почему же мне не решить, что дана она мне в подарок? Но я понял твою истину, та, что спит, та, что вскоре я разбужу. Едва дотронувшись, у п а в ш е й от меня тенью, не должна быть стеной, о которой я буду биться. Она может быть дверью, ведущей в иное. Я не должен расточить ее на хаос, черт, черточек, на хорошее, дурное, ища н е м ы с л и м о е с о к р о в и щ е Я должен трудиться над ее целостностью, над прочностью в ней связующих нитей в безмолвии моей любви. Что сможет тогда огорчить меня? Огорчает с к р а с а в е ц получив подарок украшения, изумруд куда красивее, чем полученный опал, бриллиант красивее изумруда, бриллиант короля самый прекрасный на свете. Но я сам должен одарить совершенством любимую, пусть даже она далека от совершенства, ибо я не живу вещественным, я живу смыслом вещей. Грубое кольцо, увядшая роза в полотняном мешочке, кувшин может быть латунный для чаепития перед часом любви. Как заменишь их, если они часть с в я щ е н н о действия? Совершенно только божество. И если грубый кусок дерева причастен к служению божеству, то и он п р и о б щ ё н к совершенству. И в точности то же самое я могу сказать и о спящей моей жене. Вот я оценил все ее достоинства, устал и отправился искать другую. Есть другие, красивее. Или у них куда лучше характер, или голос звенит, как колокольчик, по которому я т о с к у ю а вот это так трогательно произносит ты, мой господин. В ее устах слова эти звучат музыкой для души и сердца. Но спит спокойно, несмотря на все свое несовершенство, несовершенной жены. Я не хочу биться о стенку. Вы не цель, не подарок, не драгоценность, значимая сама по себе, которой я, налюбавшись, о в вскоре наскучу. Вы путь, клад, ь повозка, и я не устану с б ы в а т ь с я Глава двести п я т Понял я и что такое праздник. Он миг твоего перехода с одной ступеньки на другую после долгого с в я щ е н н о действия, которое подготовило твое перерождение. Вот с в я щ е н н о действие строительства корабля. На протяжении долгих дней он дом, который строится из гвоздей и досок, но однажды в пене белоснежных парусов он преображается в невесту моря. Ты обручаешь их, это и есть праздник. Но ты не можешь вечно спускать корабль на воду. То же и твой ребенок. Праздник его рождения. Ты же не можешь каждый день хлопать в ладоши от того, что он родился. Ты будешь ждать преображения, и оно наступит, когда плод твоего дерева станет корнем и продолжит твой род. Это и будет праздник, праздник и собранная жатва, праздник закромов, праздник семян. Но потом приходит праздник весны. Когда твои семена превращаются в нежные ростки, в зелень, похожую на прохладное озеро, и снова ты ждешь, и опять наступает праздник жатвы, а потом опять праздник закромов, и так без конца, от праздника к празднику до самой смерти, потому что нет наготовленного запаса, но всегда есть то, что приводит тебя к празднику, а потом ты идешь дальше. Других праздников я не знаю. Ты шел долго, долго. Дверь открылась. Это и есть праздник. Но в комнату, куда ты вошел, ты не проживешь дольше, чем в другой. Я очень хочу, чтобы ты радовался, переступая через порог, что ведет куда-то, чтобы сохранял свою радость до того мига, когда вы свободишься из к о к о н а Ты едва теплящийся очаг. Не каждый час посещает озарение дозорного, озарение я приберегаю для дня. Когда слава трубит в трубы и бьет в барабаны, с помощью праздников обновляется в тебе вещество, возбуждающее желание, но и сон тебе тоже нужен. А я? Я не спеша иду по моему дворцу, медленно переступая с золотой плитки на черную. В полдень мой дворец прохладнее озера из-за скопленной в нем прохлады. Зыбь моих шагов. Я пловец не утомимо плывущий туда, куда плыву. Моя родина не здесь. Медленно проплывают мимо меня стены приёмной, и если я подниму г л а з а к с воду потолка, мне покажется, будто он тихо покачивается, будто надо мною мост. Шаг на золотую плитку, шаг на черную. Я тружусь не спеша, будто колодезник, что копает колодец, вытаскивает грунт. Сильными руками помогает он н а т я н у т о й в е р е в к е Я знаю, куда я иду. Моя родина уже не здесь. Из одной приёмной в другую продолжаю я своё странствие. Стены в них вот такие и украшены таким вот орнаментом. Я огибаю серебряный столик с шандалами, касаюсь рукой мраморной колонны. Она холодная, всегда. Но вот я вхожу в жилые покои. Самые разные звуки доносятся до меня, будто сквозь сон, ибо я уже не принадлежу этой родине. И все же домашняя суета мне сладка. Доверчивое биение сердца всегда трогает. Нет ничего, что уснуло бы до конца. Собака спит и взлаивает во сне, она перебирает лапами что-то, вспомнив. Также спит мой дворец, убаюканый полднем. Хлопнула где-то дверь в тиши. Я вспомнил о трудах служанок и женщин. Наверняка это в их покоях. Они уложили с в е ж е е белье в корзину и теперь, взявшись вдвоем за ручки, несут его, укладывают в высокий шкаф, запирают. Какое-то дело завершилось там, захлопнувшей дверью. Там п о ч и т и л и какую-то обязанность, что-то закончили. Теперь, наверное, и там заслужили отдых. Впрочем, что я знаю об этом? Моя родина уже не здесь. Из коридора в коридор золотая плитка, черная плитка огибаю я царство кухонь. Слышу тонкий звон фарфора, звон серебряных кувшинов, он мне не безразличен. Тихий скрип двери где-то в глубине. Тишина. Потом торопливые шаги. Что-то забытое потребовало от тебя немедленного присутствия. Вскипающее молоко? А может ребенок что вскрикнул? А может желание помириться после короткой ссоры? Или что-то заело в насосе, в валу, в мельнице, что мелет муку, и вот ты бежишь, чтобы д л и л а с ь и д л и л а с ь смиренная молитва. Шаги смолкли, молоко спасено, ребенок успокоен, насос, вал, мельница вновь бормочет поднос м о л и т в у Опасность отражена, рана вылечена, забывчивости ь справлена, какая? Откуда мне знать? Моя родина уже не здесь. Вот я попал в обиталище запахов. Мой дворец похож на обширный подвал, что не спеша копит мед своих плодов, аромат вин. Я плыву будто между застывших колоний, провинций. Здесь у нас спелая айва. Я закрываю глаза и погружаюсь в ее запах. Дальше сандал сундуков, а тут просто свежевымытые плитки. Каждый запах на протяжении поколений создавал собственное царство. Узнать его может и слепой. Наверное, и мой отец владел т е м и же царствами, но я иду и не думаю о них. Мое царство уже не здесь. Раб, согласно священнодействию встречи, вжимается при моем приближении в стену, и я милостиво спрашиваю: покажи, что у тебя в корзине, ибо и он должен чувствовать важность своего места в мире. Треугольники шоколадных рук снимают с головы корзину, опустив глаза, он воздает мне честь финиками, фигами, мандаринами. Я вдыхаю аромат, потом улыбаюсь, ширится и его улыбка, и он смотрит мне прямо в глаза вопреки ритуалу встречи. Треугольники шоколадных рук ставят на голову корзину, а он смотрит и смотрит мне прямо в глаза. Что горит в этой озаренной светом лампе, думаю я. Как пожар разгораются и б у н т и любовь. Какой из этих огней затаился в глубинах моего дворца, за его стенами? Я смотрю на своего раба, его все еще носит по волнам бушующего моря. Да, думаю я. Велика загадка человека. И продолжаю свой путь, не разрешив загадки, и Бородина моя уже не здесь. Я прошел по к о й где отдыхают. Прошел зал совета, где шаги мои умножило эхо. Медленным шагом, ступенька за ступенькой, спустился в последнюю приемную. Когда я не торопясь шел по ней, я услышал глухой шум и звяканье сабель. Я улыбнулся, преисполнившись снисхождения. Дозорные мои, без сомнения, спали. В Полдень мой дворец, будто улей, наполненный сном. Все замерло в нем, и сон его не тревожит и капризница, что не желает заснуть. Не тревожит забывчивое, что бежит поправить оплошность, не тревожит недовольный брюзга, что не устает поучать, поправлять и что-то ломать в этом доме. В стаде коз всегда есть одна, что не устает блеять. Из уснувшего города всегда несется неведомый зов. На самом тихом из кладбищ всегда есть ночной бродяга. Медленным шагом продолжал я свой путь, склонив голову, чтобы не видеть моих дозорных. на скоро приводящих себя в порядок, ибо что мне до них, моя родина уже не здесь. Вот они привели себя в порядок, выпрямились, поклонились, подошли ко мне с опахалом, а я прикрыл глаза. И замер на мику порога, так ослепительно и жестоко сияло солнце. Здесь начинаются поля, круглые холмы, что греют на своих спинах мои виноградники, нарезанные полоски моих жатв, м е л о в о й запах земли. Здесь совсем иные мелодии, гудение пчел, стрекотание цикад, кузнечиков. Из одного мира я перешел в другой, ибо захотел вкусить полдень моего царства, ибо только что родился на свет. Глава двести ш е с т О том, как я навещал моего друга, единственного подлинного геометра. Как трогало меня о ч а щ н и е с каким он разжигал огонь в очаге, насыпал чай в чайник, прислушивался к пению воды в нем, пробовал на вкус первый глоток, как терпеливо ждал, ибо чай не спешит отдавать свой аромат. Мне нравилось, что ожидая чая, он был занят чаем, а не задачами по геометрии. Ты из знающих, но не пренебрегаешь ничтожными делами дня. Геометр не отвечал мне. И когда наконец нашел, что чай готов, и с удовлетворением наполнил наши пиалы, сказал: «Из знающих? Что это значит? Неужели гитарист не пьет ч а ю потому что знает, как сочетаются ноты? Я знаю кое-что о сочетании линий, в т р е у г о л ь н и к е Почему мне не должно нравиться спение воды и священодействие ч а е п и т и я Воздающая честь моему другу, королю. Он помолчал, подумал, что я знаю. Мои треугольники мало что открыли мне в удовольствии пить чай, зато наслаждение чаем немало открыло мне в моих треугольниках. Что ты такое говоришь, геометр? Если я люблю, мне хочется описать свою любовь. Я говорю о волосах, ресницах, губах моей возлюбленной, о ее движениях, что к а ж у т с я музыкой моему сердцу. Но как говорить о движениях? губах, ресницах, волосах, если не видеть перед собой лица возлюбленной, и объясняю, от чего так сладостная ее улыбка. Но сначала она улыбнулась. Я не стану переворачивать груду камней, чтобы отыскать среди них секрет молитвенного созерцания. На ступеньке, где живут камни, молитва пустой звук. Не стану размышлять и о д о б р о д е т е л и изучая каменную кладку. Не стану искать в солях земли о б ъ я с н е н и е что такое апельсиновое дерево, ибо апельсиновое дерево пустой звук для солей земли. Но глядя, как растет дерево, с его помощью я объясню, как поднимаются вверх из земли соли. Сначала я должен полюбить, охватить цельность, потом я пойму ту вещественность, из которой она состоит, пойму, каким образом она сложилась. Но откуда взяться вещественности, если нет во мне того, что ее превосходит и к чему я устремлен? Поначалу я разглядываю треугольник, потом ищу в треугольнике необходимость, которая подчинила себе его линии. Ты тоже сначала полюбил некий образ человека с таким вот внутренним усердием, исходя из своей любви ты создаешь свой у клад. Заботьтесь, чтобы у с е р д и е было поймано им как добыча в ловушку, чтобы оно не оскудевало в царстве. Какому в о я т е л ю интересны сами по себе нос, глаз или борода? Какой обряд ты сделаешь обязательным ради самого обряда? Что я выведу из линий, если они не составили треугольник? Прежде всего я подчиняюсь созерцанию, и если могу потом рассказываю о постигнутом. Я никогда не отказывался любить. Отказ от любви — глупая претензия гордыни. Я восхищался и той и этой, хотя они ничего не смыслили в треугольниках. Но они куда больше смыслили в улыбках. Ты видел улыбки? Конечно видел, геометр. Одним движением лица, ресниц, губ, что до этого ничего не значили, она создала шедевр, который невозможно повторить. Глядя на ее улыбку, ты постигаешь покой вещей, вечность любви. И тут же она разрушает свой шедевр, и другим неуловимым движением погружает в иную стихию. Тебе кажется, что плыхает пожар? Хочется вынести ее из огня. Ты уже ее спаситель. Так много в ней вдруг тревоги, с м я т е н и я От того, что ее творение исчезает бесследно, от того, что ими невозможно обогатить музеи, должен ли я пренебрегать ими? Я сумею объяснить, как построен этот храм, но она мне поможет выстроить другие. Что же она открыла тебе? о с о о т н о ш е н и и линий. Важны не линии, важны связующие нити. Их я и должен прежде всего научить с я н а щ у п ы в а т ь Я стар, я видел многое. Видел, как те, кого я любил, умирали, видел, как выздоравливали. Приходит вечер, и твоя любимая, слонив голову к плечу, отводит чашку с молоком, будто новорожденный, что отворачивается от груди, потому что уже расстался с миром и молоко ему кажется горьким. Она виновато улыбается, потому что причиняет т е б е боль, не нуждаясь больше в твоей пище. Ты ей больше не нужен, и ты отходишь к окну, пряча слезы. А за окном просторы полей. И будто п у повину ты чувствуешь свою связь с этой весомой вещественностью. я ч м е н н ы е поля, пшеничные, цветущая а п е л ь с и н о в а я роща, все они готовятся питать твое тело. Трудится и солнце, что с начала веков вертело будто мельница в воду. Ты слышишь скрип повозок на строительстве акведука, благодаря ему город утолит свою жажду. Строит новый взамен старого, к о т о р ы й износило время. Ты услышишь скрип двуколки и цокание ослика, нагруженного мешками. Ты ощутишь т о к жизни, что питает собой все вокруг и длит во времени. И медленно вернешься к кровати, о б о т р е ш ь блестящее от пота лицо любимой. Она здесь еще возле тебя, но так отвлечена смертью. Поляне поют ей песни строящегося акведука. Дорога песни двуколки и копытцев ослика. Запах цветущих апельсинов не нужен ей, и твоя любовь тоже. И тогда тебе приходят на память друзья, что так любили друг друга. Бывало, один приходил к другому ночью, соскучившись без его шутки, нуждаясь в совете и просто в нем самом. И если один уезжал куда-то, другой тосковал. Но их развело досадное недоразумение, и они стали делать вид, что не видят друг друга, когда случай сводил их вместе. Удивительнее всего было то, что они ни о чем не сожалели, сожаление о любви уже любовь. То, что они получали друг от друга, им не получить нигде в мире. Ибо каждый шутит, советует и просто дышит по-своему, не так, как кто-то другой. Теперь они стали коллегами, уменьшились, но не замечают этого. Напротив, преисполнившись гордостью, они считают, что обогатились свободным временем. Вон они прогуливаются вдоль ловчонок каждый сам по себе. Они больше не теряют времени даром из-за друга. Они не хотят потратить себя на малейшее усилие, которое вернет их к житнице, что насыщало их пищей. та часть, что питалась этой пищей, мертва, и как ей потребовать чего-то, если ее больше нет? Но ты, ты проходишь как садовник, ты видишь, чего не хватает дереву. Не с точки зрения дерева, с его точки зрения ему всего хватает, оно совершенно. Но с твоей, с точки зрения Бога деревьев, который срезает ветки там, где необходимо, и ты связываешь разорвавшуюся нить, приживляешь пуповину, ты. Мириш. ь И вот они вновь п ы л а ю т взаимным усердием. И для меня настало утро примирения, прохладное утро, когда моя любимая попросила козьего молока и свежего хлеба. И вот я наклонился к ней и одной рукой поддерживая голову, п о д н е с другой к бесскровным губам чашку с молоком. Я смотрел, как она пьет. Я путь, кладь, повозка. Мне не казалось, что я кормлю ее или исцеляю. Нет, я словно бы пришивал на живую нитку ее к тому, чем она была: к полям, к колосящимся хлебам, к родникам, к солнцу. Теперь и для нее солнечная мельница поворачивала ж у р ч а щ у ю воду. Теперь немного и для нее строился акведук. Для нее теперь заскрипела двуколка, а поскольку этим утром она стала ребенком, не желающим глубин мудрости, а лишь домашних новостей. игрушек, друзей, я сказал ей, послушай, и она узнала копыца т ослика. Она засмеялась, и ко мне повернули с лучи ее солнца, ибо ей захотелось любви. Я геометр, теперь я старик, но геометром я был и в школе, ибо есть на свете только те связи, о которых ты думал, которые постиг. Ты говоришь, вот и здесь точно так же, как и проблема решилась. Я разбудил в человеке жажду дружбы и вылечил его. Я вернул любимой жажду молока и любви. Я сказал и тут точно так же как и вылечил ее. Я постарался сделать понятным, что и падающий камень, и звезды одно и то же. Больше я ничего не сделал. Я постарался сделать понятным соотношение линий и сказал в треугольнике это так и тут то же самое. От решения одних проблем к решению других я иду к Господу, который разрешает все вопросы. Шел и я не спеша, возвращаясь от моего друга. Я больше не сердился, не гневался. Гора, на которую я поднялся, позволила мне увидеть подлинный мир, подлинный покой, не требующий соглашательства, отказов, ущемлений, дележки. Я вижу то. Что считается неразрешимым противоречием лишь необходимое условие для перехода на другую ступеньку. В принуждении для меня залог свободы, в обуздывании любви залог любви, в моем возлюбленном враге залог существования подлинного меня, ибо форму кораблю придает только море. От замеренного врага к замеренному врагу и от нового врага к следующему иду я вверх. В гору к Господу, к Его тишине и знаю, не забота м о р я быть ласковым кораблю, иначе не будет м о р я а корабль станет плотиком для прачек. Знаю, что важно только одно: не сгибаться и не мириться ради подделки под любовь. Проживают убеспощадную войну, которая и есть залог мира. Оставлять по пути мертвых, которые есть залог жизни живых, принимать л и ш е н и я которые есть залог праздника, терпеть боль лопающегося кокона, который есть залог появления крыльев. Ибо случилось так, Господи, что Ты поместил свой узел много выше моего роста, и по Твоей воле я не знаю ни мира, ни любви вне Тебя. Ибо только в Тебе примиримся мы с возлюбленным моим врагом, что царствовал на востоке от меня, примиримся, потому что достигнем завершения. Ибо только в Тебе примирюсь я с тем, кого я казнил, внутренне почитая. Примирюсь, потому что мы достигнем завершения. Ибо только в Тебе, Господи, сливаются воедино и не противоречат друг другу любовь и условия, что ж и в я т любовь. Глава двести с е д ь а Да, конечно, иерархия, что связывает тебя и мешает сбыться несправедливо, но если ты будешь против этой несправедливости, разрушая одну ступеньку за другой, растечется большая лужа там, где когда-то сиял ледник. Ты желаешь их видеть похожими друг на друга и путаешь равенство с одинаковостью, а я вижу их равенство в равной преданности царству, а не в их похожести. Возьми игру в шахматы. В ней есть победитель и побежденный. Случается, что победитель нацепляет насмешливую улыбку, чтобы унизить побежденного. Что делать? Таковы люди. Но приходишь ты со своей справедливостью и запрещаешь побеждать в шахматной игре. Ты говоришь, какова заслуга победителя? Он сообразительнее или искуснее в умении игры? Его победа только знак того, что он таков. Стоит ли кого-то прославлять за то, что он более краснощек, более гибок, более волосат, менее лохмат? Но я видел побежденных, которые день за днем, год за годом упражнялись в игре в шахматы, надеясь на торжество победы. Ибо ты становился богаче от того, что существует победа, пусть даже ты никогда не окажешься победителем. Она как лежащая в море жемчужина. Не ошибись насчет зависти. И она с и л о в а я линия. Этот камешек я сделал высшей наградой. Награжденный уходит к р а с у и с н е с я на груди подаренный м н о й камешек, ты и завидуешь награде. Ты приходишь со своей справедливостью, которая есть ни что иное как с т р е м л е н и е у равнять, и решаешь, пусть все носят камешки на груди. Кто спрашивает, е с я теперь захочет так себя разукрасить? Ты живешь не ради камешка, а ради того, что он обозначает награду. Ну и пусть скажешь ты. Зато я уменьшил человеческое страдание, я излечил их от зависти к камешку, получить который многие и мечтать не могли. Ты судишь, считая главной зависть, она болезнена н и стал быть предмет зависти з л о Ты уничтожаешь все, что может стать предметом завистливого ожидания. Ребенок тянется к звезде и с криком требует дать ее. Твоя справедливость вменит тебе в долг погасить звезду. Тоже из р а г о ц е н н ы м и драгоценными камнями. Ты помещаешь их в музей, ты говоришь, они принадлежат всем, и, разумеется, твой народ пройдется вдоль витрин в дождливый день. И п о з и в а е т над коллекцией изумрудов, которая отныне не часть с в я щ е н н о действия, преисполнявшего каждый изумруд особым смыслом. Чем, собственно, теперь твои и з у м р у д ы отличаются от бутылочного стекла? Все камни, вплоть до бриллианта, ты избавил от присущих им особенностей. Они могли бы служить тебе. Но ты обрезал у них ореол сияния, потому что он возбуждал желание и зависть. Тоже произойдет и с женщинами, если ты постараешься их обезопасить. Как бы н и были они красивы, они превратятся в в о с о к о в ы х кукол. Я ни разу не видел, чтобы умирали ради картинки в журнале, ради барельефа на саркофаге, который дожил до нас, как бы прекрасен он ни был. От него исходит прелесть прошлого или его печаль. Но он не у я з в л я е т жестокостью желания. Изменится и твой бриллиант, если им невозможно завладеть. Именно этой возможностью он и сиял так ярко. Своим блеском он тебя славил, воздавал тебе почести, возвышал. Но ты превратил его во ф о р м л е н и е витрины. И теперь он славит витрину. Никому не хочется быть витриной, не хочется завладеть и бриллиантом. И если теперь ты сожжешь один из них, В день торжества, чтобы великолепной жертвой облагородить праздник, сделать его сияние ярче для души и сердца, ты не сожжешь ровным счетом ничего. Не ты принесешь в жертву бриллиант. Его подарит витрина. Что толку от витрин? Ты не можешь вести с бриллиантом никакой игры, потому что его нельзя ни на что употребить. Вот ты обрек алмаз на смерть в ночи под сводами храма. Ты посвятил его богам, но ты ничего не дал им. Твой храм, тот же склад, чуть более стыдливый, чем витрина, который тоже обретает стыдливость, как только солнце пригласит твоих горожан пройтись по городу. Твой алмаз потерял ценность дара, потому что перестал быть тем, чем возможно дарить. Он вещь, предмет с инвентарным номером, его можно убрать на склад, на тот или на другой. Его размагнители. Он лишился своих божественных силовых линий. Что ты выиграл? А я? Я запретил одеваться в красное всем, кроме потомков пророка. Чем особенным я ущемил других? Никто не одевался в красное. Оно не имело ни малейшей цены. Но теперь все стали мечтать о нем. Я создал могущество красного цвета, и ты стал богаче от того, что оно появилось, пусть даже не для тебя. Твоя зависть проявление новой силовой линии. Но тебе царство кажется совершенным, если утомленный путник умрет посреди города от голода и от жажды, потому что не сможет понять, куда ему лучше пойти, направо или налево, вперед или назад. Ничто не отдаст ему приказа, и он ничему не захочет подчиниться. Ему не захочется алмаза, который недоступен, не захочется камешка на груди красного одеяния. Ты увидишь, как он взевает в л а в о ч к е с матерями, дожидаясь, пока я придам им цену. Протарив пути для его желаний. От того, что я запретил красный цвет, он косится на фиолетовый, или, поскольку он строптив, свободолюбив, пренебрегает почестями, презирает предрассудки, поскольку он плюет на смысл моих цветов, как на полный произвол, он заставляет перевернуть все полки в магазине, заглянуть на склад, чтобы найти для себя цвет, который будет полной противоположностью красному, и находит ядовито зеленый. Но и им недоволен, потому что не так уж он зелен. И вот ты видишь, как горделив он о шествует по городу в своем ядовито-зеленом плаще, попирая твою иерархию цветов. И все-таки я занял его на целый день. А иначе он в красном платье зевал бы в музее, потому что на улице дождь. И я говорил отец, о з и д а ю праздник. Собственно не праздник, а некую связующую нить, силовую линию. И уже слышу смех моих противников. Они готовят свой праздник вопреки моему. Но все это единая связующая нить. Мои противники тоже укрепляют ее и для. т Я поддержу их торжество, продержав их несколько дней в тюрьме, потому что они всерьез относятся к своему священнодействию, и я к своему тоже. Глава двести в о с м И опять начинался день.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 Таким они иным рождается на рассвете удел городов, пальмовых рощ, возделанных полей и апельсиновых деревьев. Вот справа от меня морской залив с кораблями. Вот слева от меня голубеет гора, чьи склоны благословлены т о н к а р у н н ы м и овцами. Гора, что нижними своими камнями вцепилась в пустыню, а вдали пурпуровые пески, где цветет одно только солнце. Такое лицо у моего царства, а не другое?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 На что мне жаловаться, Господи, оглядывая с п о т р я р ш е й мудростью мое царство, где все разложено по местам, будто румяные фрукты в корзинке, из-за чего гневать, согревать, ненавидеть, жаждать мести? Вот уток для моего полотна, вот поле для моей пахоты, вот арфа для моей песни. Когда идет хозяин своего царства н а з а р е п о своей земле ты видишь, он отшвырнул с дороги камень, обломил колючку.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 Где царство мое не защищено, я в о з д в и н у с в о и крепости. Из-за чего жаловаться мне на людей? С этой зарей я получил их такими, каковы они есть. Да, есть среди них задумавшие преступления, вынашивающие измену, оттачивающие ложь. Но е с т ь и другие тратящие себя на труды со с т р а д а н и е справедливость, и, конечно же, я украшаю мою землю, отброшу и камень и колючку.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 Если в соседнем царстве все благополучны, то что им мои послы? Болезнь, которую я им предлагаю, не для них. Но если жители соседнего царства изношены сердцем, то болезнь, которую я им предлагаю, войдет к ним через того или через этого того, кто соблазнится первым, передаваясь от одного к другому. Она заразит все царство, потому что моя болезнь была как раз по ним, з а б о л е в ш и й первыми. В ответе ли они з а п о р ч у ц а р с т в а Я не хочу сказать, что и в самом здоровом царстве нет покрытых язвами, они есть, но они что-то вроде напоминания о грядущем часе упадка. Только в этот час распространится болезнь, и не с их помощью. Она найдет себе других. Если болезнь лоза за лозой отравляет виноградник, я не виню первую лозу, даже сожги я ее. Нашлась бы другая, которая открыла бы двери порча. Если в нее царство все помогает ему гнить, пусть большинство просто-напросто попустительствует. Что ж, считать их непричастными? Я сочту убийцы и равнодушного, который, видя, как ребенок тонет в луже, не пытается его спасти. Но я буду питать собой бесплодие, если попираю то, что з о в е т с я мечтой, приму с залепку сбывшегося прошлого. Казня взяточников как пособников коррупции, подлецов как пособников низости, предателей как пособников предательства и, переходя от следствия к следствию, уничтожу и самых лучших, потому что и они оказались бездеятельными. И я поставлю им вину их лень, попустительство или глупость. В конце концов я захочу уничтожить в человеке все, что может быть подвержено болезни, почву. на которой может расцвести ее посев, но заболеть может все и каждый почва плодородная для любого посева. Значит, мне придется уничтожить всех. Вот тогда мир станет совершенен, его будет очищен от зла. Ведь я говорил, что совершенство добродетель мертвых, совершенствование. Будто удобрением пользуются бездарными скульпторами, дурным вкусом. Я вовсе не служу истине, уничтожая заблуждающихся, ибо истина выявляется от ошибки к ошибке. Я не помогаю творчеству, уничтожая бездарность, ибо творение созидается провалами и неудачами. Я не утверждаю свою истину, уничтожая приверженца другой, ибо истина является себя, как является себя дерево. У меня под руками только земля для пахоты, она не растит еще моего дерева. Я пришел и живу сейчас. Прошлое моего царства я получил в наследство. Я садовник, что идет к своей земле. Я не стану упрекать ее за то, что она растит колючки и кактусы. Если я семя кедра, что м н е до колючек? Я избегаю ненависти и отснисходительности, но потому, Господи, что принадлежит тебе. В котором все, что есть, есть сейчас и все, что есть, сущностно. Сущностно для меня в каждый миг существования и мое царство. И каждый миг для меня есть начало. Я вспоминаю мудрые слова моего отца. Смешно, если семечко жалуется на дурную землю, на которой выросло салатом, а не кедром. Оно было семечком салата. И еще он говорил: косой улыбнулся девушке. Но она смотрит на тех, кто не косит, и теперь он всем рассказывает, что некосые перепортили всех девушек. Сколько тщеславия в праведниках, если они мнят, будто ничем не обязаны неправедности, заблуждением, стыду, которые преображают. Смешон плод, презирающий дерево. Глава двести д е в я т Смешон и тот, кто надеется отыскать свое счастье, собрав множество вещей, и не может его найти среди них, потому что оно там и не ночевало. А он все умножает свои богатства, складывает их в пирамиды, копается в своих подвалах. Он похож на д и к а р я что в цепился в кожу для барабана, веря, что ею поймает звук. Смешон и тот, кто увидев, что сопряжение слов в моем стихотворении покорило тебя мне. что и красота статуи покорила тебя скульптору, что мелодия, составленная из нот, покоряет тебя т о с к и гитариста, поверил, будто над о всем властвуют слова, мрамор и ноты. И вот он принимается вертеть их и так и с я к но не может поймать эту власть, ибо не в них она таится, а он громыхает все громче, лишь бы быть услышанным, и в тебе безусловно пробуждается чувство, но оно Пришло бы к тебе грохни возле тебя разом десять тарелок, чувство сомнительного качества, сомнительного достоинства, чувство, которое стало бы куда более активным и подвигло бы тебя на какое-то действие, если б извлек его из тебя мой жандарм, крепко наступив тебя на ногу. Если я хочу повести тебя за собой, сказав октябрьское солнце или прикосновение снежной сабли, я должен сперва смастерить ловушку, и она ничуть не похожа на добычу, которую я собираюсь поймать. Но вот я решил соблазнить тебя самим материалом ловушки. Разумеется, я не возьму расхожего рыночного товара вроде поэтических слов грусть, сумерки, любимая. От него тебя сразу с т а н и т Вряд ли воспользуюсь я и словом «мертвец». Конечно, оно непременно сделает с в о е дело, и ты станешь менее радостным. Но до глубины души оно тебя не проймет, так что воли не воли, для того чтобы увести тебя от твоей обыденности, мне придется описать какие-нибудь необычайные пытки, чтобы слова все же выжили из тебя эмоцию. Власть слов невелика, если одним из них удаётся нажать кнопку воспоминаний. то у тебя разве что наполнится рот слюной? Так вот выжимая из себя словами эмоции, я принимаю с л и х о р а д о ч н о множить пытки, подробности пыток, запах пыток, чтобы в конце концов достичь куда меньшего эффекта, чем мог бы достичь грубый сапог моего жандарма. Стараясь захватить тебя врасплох легковесной силой неожиданности, я могу войти п я т я с ь в зал приемов, где ты дожидаешься меня, могу воспользоваться разительным несоответствием, чтобы ошеломить тебя, но я поступлю как грабитель. Успех извлеку из разрушения, ибо придя к тебе вот так же во второй раз, я тебя уже не удивлю. Больше того, не удивит тебя и любая другая несуразность, приучив к в с е д о з в о л е н н о с т и в мире абсурда. Вот я и украл у тебя удивление. И вскоре ты безрадостно съежишься в тусклом изношенном мире, где нет больше языка игры и нюансов. Единственной поэзии в безязыком мире еще с п о с о б н й извлечь из тебя стон жалобы будет подбитый гвоздями сапог моего жандарма. Нет на свете противников, нет одиночек, нет человека, который бы всерьез отстранился ото всех. Претендующие на одиночество наивные ремесленников, фабрикующих под видом поэзии компот из любовных вздохов и лунного света. Я тень, говорит тебе твоя тень, я обхожусь без света, но она существует благодаря ему. Глава двести десятая. Я принимаю тебя таким, каков ты есть. Возможно у тебя к л е п т о м а н и я ты с у е ш ь в карман золотые безделушки, что попадаются тебе на глаза, но ты еще и поэт. Я приму тебя из любви к поэзии, а любя свои золотые безделушки, спрячу их. Возможно доверенные тебе тайны кажутся тебе украшением не менее прекрасным, чем для женщины бриллиантовое ожерелье. Она идет в нем на праздник. Редкостные камни обвивают ее о р е о л о м таинственной значимости, но ты еще и танцовщик. Я приму тебя из почтения к танцам, но из почтения к тайным о них перед тобой умолчу. Возможно, ты просто мой друг. Я приму тебя просто из любви к тебе такого, каков ты есть. Если ты хром, не попрошу станцевать. Если не любишь того или другого, не позову их вместе с тобой в гости. Если г о л о д е н накормлю. Я не стану делить тебя на части, чтобы получше узнать. Ты не этот поступок и не другой, и не сумма этих поступков. Я не стану судить о тебе ни по этим словам, ни по этим поступкам, а словах и поступках я буду судить по тебе. Но и ты должен также принять меня. Мне нечего делать с другом, который не знает меня и требует объяснений. Не в моей власти передать тебе себя с помощью ч и л о в о ветра слов. Я гора. Гору можно созерцать, в с м а т р и в а я с ь Тачка вряд ли тебе в помощь. Как же я объясню тебе то, что не было услышно твоей любовью? Как мне заговорить? Слова бывают недостойными, неблаговидными. Я рассказывал тебе о моих в о й н а х в пустыне. Молча смотрел я на них вечером накануне сражения. На них покоилось царство. Ради царства они завтра умрут. Смерть для них станет преображением. Я знал подлинность и х р в е н и е и преданности. Чем мне был в помощь хилый ветер слов? Все их жалобы на колючки, на скудный ужин, ненависть к капралу, горечь от собственной жертвенности. Так ли они должны были говорить? Но я опасаюсь п а т е т и ч е с к и глаголющих воинов. Если он готов умереть за своего капрала, то, скорее всего, умереть ему будет некогда, раз он так занят творением своего чувствительного повествования. Я не доверяю гусенице влюбленной в крылья. Она не найдет времени з а п е р е н а т ь с я в кокон. Я глух к ветру слов и в моем солдате вижу то, что он есть, а не то, что он говорит. В сражении он прикроет капрала собственной грудью. Мой друг, это точка зрения, с какой он смотрит. Я должен услышать, откуда он говорит, ибо он особое царство и неистощимый родник. Он может молчать и п р и п о л н я т ь меня своим молчанием. Я могу смотреть его глазами, и мир для меня откроется иным. Но от моего друга я требую, чтобы он понимал, откуда говорю я. Только тогда он меня услышит. А слова все дразница и дразница показывают друг другу язык.